лся с телезрителями могу сказать что разлуку мы перенесли хорошо как перенесем встречу такого вести как на краснойкучно никудато где, где в москве надежно во первых она потому что очень красивая во вторых простор неожиданно среди москвы какое счастье андрей что мы отбили ее большевиков. Мы с вами. А теперь вы выйдете на Красную Польшу, сказать так. Да, да. Не на лошади бы я не мог, но вот где-нибудь сверху, чтобы мне дали огромный мегафон или микрофон, и части, и армия, туда-сюда. Почему-то люди интересуются у вас, как вы относитесь к легализации проституции. Почему-то... Правильно. Поняли, у кого спросить. А неужели вам же никогда не надоедают? Когда они превращаются в людей, женщины. Они могут так контента есть, конечно. Как вам кажется, вообще сейчас атмосфера в стране, вот последние там 2-3 месяца, она какая? Я бы так сказал, что тут -то... было только что в 2000-х. Сейчас 2010-й. Уже 10 лет про миллион все кричали: "Миллион, миллион". Вот он закончился. Многие не верят, что мы встречаемся раз в месяц. Думают, что мы еще дружим с семьями, как мы перебегаем друг к другу, читаем написанное. Но этого нет. Мы встречаемся раз в месяц. Да. Но мы идем на передачу, но холодно просто. Мы долго добираемся. Все, мы идем. Ждите нас. Привыкли, что мы с Михаилом Михайловичем ходим по Красной площади. Это, мне кажется, вообще достойная книга рекордов Гиннесса, когда два человека раз в месяц встречаются на главной площади страны. Их так 10 лет продолжается. Такая была несколько необычная нарезка, потому что у нас сегодня не совсем обычный эфир. Я прошу приготовиться к овации всем сидящим. В нашей программе исполняется 10 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ В связи с этим я хочу показать вам всем вот такую вещь. Здесь вот мы когда открываем, мы видим книга пятая. Вот человек фамилии Сысоев расшифровал все наши передачи. Пять таких томов в трех экземплярах. Михаилу Михайловичу, мне и себе. Вот представляете? Во-первых, я хочу сказать об этом. Это Саша Сысоев. Он э, мастер прокатного цеха нижнетагильского. Он занимался всю жизнь прокатом броневой стали. И сейчас расшифровал эти все передачи сам. Сам. И переплел. И вот и привез 16 килограмм. Он единственное попросил помочь ему встретить, чтобы он мог дотащить это все. Он оттуда ехал в поездок. А время, что, как вам кажется, вам дала эта программа, может быть, хорошая или плохого Только хорошая, конечно. Мне всегда казалось, что признак успеха – это смех, и сейчас, кажется, это у меня в крови. Я хочу слышать его, я когда его слышу, я оживаю. А эта передача научила меня тому, что я начал распознавать последующие признаки. Вот самое главное, то что, вот и, и когда я бываю серьезным, Это практически тоже где-то потом откликается, потому что все записки, тем не менее, на концертах идут по поводу передачи У меня один большой недостаток, я ни одной передачи не видел. Я не смотрю, я не могу себя видеть. Женщина не может пройти мимо зеркала спокойно, она останавливается, обязательно останавливается и обязательно посмотрит. Но мы, мужчины, должны проскакивать мимо. Ничего там интересного, для нас интересного ничего нет. Поэтому успех или не успех передачи я чувствую, вот находясь здесь. У меня и шепнет Андрей Маркевич, шепнет, как это проходит, и Люда Сатушева, и Миша Кандалов, вот режиссер. И Олег Сташкевич у меня есть. И мой внутренний голос. Если они мне говорят, что ничего, то все-таки ничего, я не обязан это смотреть. Андрей спросил, что мне тяжело отдается, что мне не нравится. Это, конечно, политические вопросы Я не люблю политику, не люблю дни траура. А у нас эти дней полно. И когда день траура, и приходится отвечать на вопросы, чувствуешь себя виноватым. Вроде государство построило вертикаль. Там это вот, как я, помните, говорил, что такое вертикаль? Это э, зад верхнего на лице нижнего. И построила государство вертикали. А виноваты они ей не могут. Хотя, казалось бы, так просто. Вот эту вертикаль же уже построена. Ну, найди где-то там. Ну, где же? Ну, ну, ну это же должно как-то быть наказано что-то. Поэтому, нет, я чувствую себя сам наказанным. С возрастом жизнь вытесняет юмор. Вот из этого организма жизнь вытесняет юмор. И, и очень стало сложно шутить. Я расскажу такой случай. Аркадия Райкина, Андрей Марч, пригласили к постели больного лауреата Нобелевской премии будущего, Льва Ландау, который после автокатастрофы, чтобы он немножко развлек, чтобы как-то пошутил. чтобы Вы знаете, Райкин шутил, Ландау лежал, и потом он взмолился, Ландау, «Граждане, ну оставьте меня, не надо мне это». И это было вот так вот примерно у постели больного шутить мы не будем. Мы просто будем продолжать нашу передачу. Спасибо вам всем за доверие. Безусловно, главное событие выходящего месяца, или даже уже больше месяца, это инаугурация, скажем так, нового президента. Вы это слово пишете правильно? Я это слово учил специально сегодня в лифте. Чего это слово? Вы не знаете? Это инаугурация. Я не знаю, но красиво же. Очень красиво. Красиво, какое -то, похоже на какое-то животное. Вот это, инаугурация ползала там где -то. Поскольку вы очень не любите политический вопрос, о чём мы сейчас сказали, я хочу вам задать неполитический вопрос, связанный с этим событием. Люблю-не люблю, но они нам помогают жить. Да, меня... Жена мне сказала, я извиняюсь, ты хочешь отвечать на другие вопросы? Отдойте тебя на другие вопросы. Лучше тебя ответили Шекспир, Толстой, Пушкин. Куда ты лезешь в соревнованиях? На никто. эти вопросы ты ещё как-то сможешь соревноваться. А уж вот там, любовь, всё там... Ой, там сколько народу отвечал на эти вопросы. Это же довольно толковая женщина. Извините, что перебил. Это но... апподисменты Наташи, передайте ей. Конечно, что... Наташа, ей... Да, да. Ей хлопали. Так вот, я хочу вас спросить, конечно, два несопоставимых события, но придется еще раз из-за вас говорить слово «Инаугурация президента» Эх! и «Юбилей программы» вот в метафорическом смысле. Да. Что бы вы хотели подарить нашему президенту вот на это событие, и что бы вы хотели, чтобы он подарил нам на юбилей нашей программы? Что мне ему дарить-то? Я посмотрел сегодня по телевизору «Самолет» с огромным столом для совещаний. Они там сидят вдвоем, пьют чай. Дарить ему нечего, я думаю. Мне ему только салфетку к этому чаю подарить. А от него подарок все-таки я бы хотел, чтобы как-то скрасили сверху наше одиночество. Мне кажется... Мы стали одинокими, не став самостоятельными. Как-то милиция никакого отношения к нам не имеет, полиция, там, суды, образование, здравоохранение никакого отношения к нам не имеет. Вот эта вот вот безоружность полная. Вот даже я считаю что ветераны войны на праздник, этот День Победы, боятся одевать ордена, чтобы не ограбили, чтобы не оборвали, чтобы не напали. Вот это вот, вот, полностью, абсолютно, вот одиночки, одиночные люди наполняют автобус, одиночные люди сидят в машине одинокие и не самостоятельные. Поэтому люди выглядят такими счастливыми на митинге, где они сплачиваются и стоят. Я не говорю уже о политических позициях, но они стоят там рядом, они защищены друг другом, и им от этого хорошо. А, а то, что мы видим, вот, вот это слово «инаугурация», Как кортеж мчится по пустынному совершенно городу, какому-то дезинфицированному, протертому спиртом. Птиц не было. Как они разогнали птиц? Пустынный город. Вот он-то, пустынный город, и вселяет чувство опасности. Не безопасности, как кажется, сидящим в машинах, а опасности, как кажется нам, которые смотрят на этот пустой город. Может быть, это город будущего. Мы не знаем. Вот совершенно такой заколоченный какой-то. Вот все это напоминает мне женщину, которая утром собирается домой. Вот это ощущение одиночества, необходимости ехать, ехать домой непонятности, что она оставляет здесь и для чего она едет туда, вот это хорошо я сказал, что получается. Давайте еще раз. Еще что я хотел сказать, я хотел сказать, что обращаясь к народу, надо говорить тепло, надо говорить лаконично, надо говорить немножко талантливо и надо обязательно то, что обещаешь, должно быть в пределах Шаговой доступности. Не после смерти. Это должно, быть, это должно быть в пределах видимости. И конечный продукт должен быть описан. Если мы сделаем то-то, у нас получится то-то и то-то. Из оппозиции то же самое. Кроме честных выборов. Необходимо описать конечный продукт. За что ты борешься? И вот это... В пределах этой шаговой доступности, когда это будет при жизни, это совсем другое, чем после смерти, когда мы все и так будем счастливы. Я закончил. Только что мы отпраздновали 9 мая, мы понимаем, что это была за победа, мы понимаем ее великую суть, великий смысл, который объединяет всех людей. А в жизни каждого отдельного человека, насколько я понимаю, бывает очень много бессмысленных побед. Вот я у вас хотел спросить, в вашей жизни были такие победы, чей смысл бы вам не непонятен, о которых потом жалели? Ну, во-первых, я хочу сказать, что я был в Москве, Как раз на праздновании Победы отец нас перевез из эвакуации значит, с мамой. Я увидел этот праздник, я ничего лучшего не видел этого праздника. Во-первых, он был абсолютно свободен. Победа была абсолютно такая достойная, такая великая Победа. Что бы там ни говорили все, ценой больших потерь научились воевать лучше всех. Я думаю, самые лучшие солдаты были наши. Привыше ко всему. Техника стала лучше чем немецкая. И смекалка стала лучше, чем немецкая. И постепенно, постепенно, постепенно. И, и, и все уже стало ясно, что все кончено. И это была очень осмысленная и главная победа. Поэтому так что я видел. Я видел эти крюкдышиновые платья, я видел эти, эти поцелуи. Ну, солдат там, там офицеров было много. Солдаты еще только подходили. Не было еще солдат, они эшелоны шли. Я помню, мы там выбегали к эшелонам. Дядя, дядя, может быть, есть ручка там, что-нибудь. Я в школе, там, успевали. И они бросали, потому что станция Котовский, под Одессой, Котовский. Они бросали нам. Я, я хотел принести все, у меня до сих пор записана книжка с замочком. С замочком и с ключиком. Потрясающе. Вообще то, что они нам бросали, то, что они везли оттуда, для советского человека было совершенно, совершенно незнакомо. Не, не было таких вещей. Мы не знали, что... Дядя мой, мамин брат, он знал, что мама моя закончила там зубоврачебную школу, захватил весь зубоврачебный кабинет немецкий с помощью автомата и еще двух автоматчиков. С бормашиной, с борами, до сих пор эти боры есть там, в моей в одесской там квартире, там эта сталь прекрасная, вот это... Что мы победили такого сильного противника, которого сталь на боре до сих пор не изнашивается. Вот такая это была сталь. И, и, и я помню, еще тоже подгоняли немецкий огромный грузовик МАН, и он давал ток всему санаторию. Один грузовик освещал, елку освещал, и все, мы использовали этот грузовик. Он работал и давал ток. Да, победа была самая осмысленная, самая лучшая. А сейчас мы, конечно, Что говорить? Мы вот это, вот это бессмысленные победы, вот эта дружба перехваливание друг друга и дружба до дурения с кем не хочешь. Вот не хочешь ты с ним. Целую в мужской этот рот разгребаешь там среди крошек оттуда перегаром воблой. Ты, собственно, дышишь тем же, он тебя целует туда же. И вот это, он еще заплевывает, и ты ему заплевываешь, это все в пьяном виде. Талии у этого нового друга нет, ты цепляешься за пояс. Так, надо сфотографироваться. Даже на фотографии видно, что вы пьяный, шатаетесь просто. И когда ты молод и полон этих дурацких сил, чтобы шашлыки там жрать, чтобы пить, потому что только в пьяном виде можно разговаривать с таким другом резум невозможно. Что ты ему скажешь? У тебя профессия. Ты вообще, ты на него тратишь этот день с шашлыками и следующий, после которого ты отходишь. И может еще один, о которого ты опять отходишь. И он тебе совсем не нужен, ты это понимаешь. Но ты уже дружишь. Это, пожалуй, самые бессмысленные победы. Это вот, вот эти дружбы, обаяние всех подряд, не экономия времени, сил, ничего. И вот приобретение этой шеренги во главе с каким-то человеком который не пенеет он пьет бочку и не пенеет и все его страшно уважают а вот если говорить с женщинами то конечно там бессмысленных побед и бессмысленных поражений не бывает. все здесь все встречи самые нелепые расставания Иногда очень такие какие-то непонятные встречи без продолжения и без начала, даже скажем так. Вот это все потом у тебя все это оседает, и в виде монологов, диалогов, афоризмов. И до сих пор бывают какие-то странные такие звонки из-за из океана. «Как ты мог?» Я говорю, «Это кто? Криша». Потом внутрь. Он говорит, а ты как могла туда? Я говорю, так, он говорит, ты же народный артист. Я говорю, так я же тогда в Порту работал. Я, я вообще сменный механиком был. Я говорю, Гриша, ты знаешь, что такое ночные смены? Не, ну как она могла? И ты как мог? Я говорю, «Ну она же там же работала, я там же работала. Что ты мне сейчас звонишь? Сколько тебе сейчас? Говорит, семьдесят. Я говорю, что ты ковыряешь палком тот муравейник, где все вымерли уже? Я уже говорю, я покинул большой порт, большой секс, всё покинул. Я теперь обобщаю, говорю я ему. Не смей обобщать, он оттуда кричит Я говорю, ну хорошо, я не буду обобщать. Встреча с женщин – это всегда повод, чтобы что-то хорошее осмыслить, либо записать. Встреча с мужчиной – это пьянство, обжорство. Страшный выдох, дикий вдох. Вот это все последствия встречи вот с такими людьми. Все, я закончил. Извините меня, пожалуйста. А, министр внутренних дел а, Рашид Иргалей. Сейчас он называется в данный момент исполняющий обязанности. Будет ли он новоправительство или нет, неизвестно. Но он выступил с инициативой, которая вполне может быть и новым министром, если вдруг будет новым министром, подхвачена. Она состоит в том, чтобы во всех милицейских вузах вести курс человека любя. СМЕХ Это правда Не смейте смеяться Вы можете посоветовать Как преподавать человеколюбие полицейским? Поставить человека И пусть его целуют во все места <свят> Как курс человеколюбия Кто вообще может выдержать Какой человек, когда ему говорят Каким надо быть Ну я пойду к Митике Буду говорить, ты должен быть таким-таким Я уже пробовал И что все пробовали Вот это единственное, ну, абсолютно не воспринимается никак. Но я хочу сказать, мне сейчас пришло в голову, ребята, ведь сейчас такая жизнь, столько появилось людей уже лучше нас, в результате. Посмотрите, официанты лучше нас. Это же были хамы дикие в советское время. Лучше. Продавцы магазинов, всяких вот этих обувных, любых других, лучше нас они стали как то научились без учебника человеколюбия а уж если вы будете покупать машину токва же вас будут танцевать потому что они зависят от нас без мата не могу они зависят блин от нас эти люди о которых идет речь от нас не зависят совершенно Поэтому те, кто зависит от нас, стали лучше нас на протяжении нашей небольшой вот этой жизни при этом строе. А вот те, которые зависят от власти, хуже нас и продолжают такими оставаться. С чем я их поздравляю. Спасибо за внимание. А, я не знаю, заметили вы это или нет, впервые в нашей стране прошла Библия о ночь. То есть людей приглашали в библиотеки по ночам, там библиотеки устраивали всякие разные мероприятия, вечера, встречи там и так далее. И народ ночью пошел в библиотеки. До этого с таким же удовольствием народ ночью ходил в музеи. За этим у меня к вам возникает вопрос. Может надо открыть еще какие-то учреждения по ночам, чтобы народ полюбил эти учреждения? О чем мы говорим? Не знаю, Я просто даю вопрос. Вопрос очень интересный. Я давно думал об этих учреждениях, которые надо открыть по ночам. Но, в принципе, конечно, в таких музеях, я помню, в Ленинграде, когда я там пребывал, там в музее-квартире Шаляпина были обеды на 40 человек. Устраивали работники музея, потому что Шаляпин всегда обедал, он каждый день устраивал обеды на 40 человек. На мойке в квартире Пушкина Читали произведения. Ночью должна работать поликлиника. Обязательно. Ночью должны быть передвижные какие-то аптеки. Но, но больница и аптеки это не радостно, а радостно. Чтобы прийти туда и радостно... Вот я бы... Вот эти вот, вот стоят дома. Вот дома с квартирами, которые не, еще не купили и не покупают пока. Сдавать. На ночь. На ночь? На ночь. На сутки. Ну, парочки бродят, то-сё. Чего стоят квартиры-то пустые? <свят> Теперь театры могут давать спектакли ночью. Андрей Марш, вот у меня любимый режиссер Марк Анатольевич Захаров, если, допустим, ночь ему предоставить, когда дети спят, чиновники спят, политики спят, он может такой запузырить. Предрассветный, очень острый монолог. Потому что у нас это, наша передача тоже почти ночью выходит. И, а это вообще надо дать на рассвете. Вот поэтому, как говорится, успехи в работе и счастье в ночной жизни. И я еще что хочу сказать. Ночная жизнь... вы сейчас хорошо скажу. Это не то, что снится. А то, что происходит. Все. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне хотелось бы, насколько это возможно, поддержать инициативу «Новой газеты» и «Нобелевского лауреата» Михаила Сергеевича Корбачева, которые Ой, выдвинули, выдвинули Чулпана Хаматова на Нобелевскую премию мира. Мне кажется, это совершенно справедливо, правильно и достойно. Видимо, это будет и Чулпан Хаматова и Дина Курзун, замечательная актриса, которая спасает. Вот реально они среди всех разговоров спрашивают, вот реально спасают детей. Но, спросите, я вас бы хотел бы не об этом, а зная вашу, что сейчас подтвердилось, неравнодушное отношение к женщинам, я хотел бы вас спросить, а каких российских женщин вы бы лично хотели наградить и чем? Во-первых, я хочу просто поблагодарить главного редактора «Новой газеты» за эту великую, после того, как там это произошло в «Доме кино», когда Чулпан Хаматову начали вот это допытывать, почему она за Путина, Ну, ну во-первых, как это можно бестактно? Во-вторых, каждый, за кем стоят больные, это лежат, не стоят, а лежат больные. За кем оркестр такой, как Гергиев? За кем какой-то коллектив? Как, как, у кого поднимется рука осуждать, что этот человек, почему этот человек поддержал Путина? А как ты в этой стране выживешь? Как ты выживешь, кого ты учишь? Короче говоря, как какой бы подарок женщин? Перейдем к веселой какой подарок? подарок, а награда. Награда? Награда. Ну, я, я бы, я только одно и то же. Я бы хотел, конечно, чтобы... Ну, сейчас уже поздно, но чтобы, конечно, следующим президентом была женщина. И как можно скорее. Чтобы она была... Чтобы что-то была женщина. У нас есть такая, как Хакамада. Потом есть еще Оксана Дмитриева. Ну, Хакамаду я бы поставил на первое место. Это государственный ум. Это ясное, четкое... Позиция, это прекрасный язык, это прекрасное мышление. Вот это то, чего наверное, не хватает нам. Но, конечно, она сама сказал я недавно ее слушал, да, она сама сказала, ну вы знаете, если я попаду в правительство, меня сомнут просто через месяц. Ее сомнут, это сто процентов. Вы знаете, как происходит голосование в Госдуме? Рассказать? Вы профессионал, вы занимаетесь медициной. Идет вопрос медицинский. Вы, значит, не можете поддержать этот проект медицинский, там, допустим, и голосуйте против. У вас сразу такая надпись появляется. Вы ошиблись или вы осознаны? Можно уписаться от этой надписи Вы осознанно? Все проголосовали «за». Вы почему вдруг-то? Значит, вот так вот один раз, второй раз, и через месяц или два ты уже понимаешь, Почему у тебя такая счастливая жизнь, и ты должна ее поддерживать путем нажатия именно этой кнопки? И они привыкают к тому, что ездить с мигалкой гораздо удобнее, чем без мигалки, чтобы получать это все гораздо удобнее, чем не получать. И ты голосуешь, как все, из-за этой надписи. Такая произошла странная новость, она, в общем, не имеет прямого отношения к нашей стране пока. Прошёл некий скандал, я не буду его описывать, в результате которого транссексуалов, то есть женщин, которые э, раньше были мужчинами, сделали операцию и стали женщинами. Им разрешено участвовать в конкурсах. Мужчин, которые стали женщинами, им разрешено участвовать в конкурсах красоты женских. А чем, на ваш взгляд, в принципе, кроме первичных половых признаков, женщина отличается от мужчины? Какие ещё вопросы замечательные? Ну вот, создают успех-то женщины, не переделанные из мужчин. Потому что если ты переделаешь из мужчин, кто же будет хохотать? Успех музыки, успех живописи. Вот это все, все покупки через мужей, через богатых. Мне даже даже говорят, вот она управляет. Допустим, чем-то. Значит, это не какой-то транссексуал с помощью хирурга. А, а самое главное, извините, Андрей Михайлович, а, а сексуальности. Вот сексуальность. Что такое? Я не в курсе <с этого Нет, я ищу вас поддержки Женская сексуальность не может возникнуть с помощью хирурга. Вот эти как-то пересохшие губы, подрагивающая кожа, пристальный такой взгляд тебе в глаза. Знаете, настоящая женщина смотрит вам прямо в глаза, чтобы вы с ней не делали настоящая женщина и какой транссексуал что он, что я в, в этих глазах но ну, не в я, а кто увидит что в этих глазах я вообще даже не могу себе представить как можно целовать вот мужскую шею такую вот просто волосатую мне как-то и допустим, вот я себе представлял что я положу там свою лысую голову на его мужское плечо и скажу, милый Я целый день на кухне. Я так устал. Ты можешь хоть воды принести питьевой? Ты же мужчина, я ему говорю. Потом я сегодня дверь пытался открыть. Вот ты знаешь, вот у меня синяки. И надо обязательно показывать синяки в этой семье. Вот, вот здесь вот, посмотри. Вот здесь синяк, вот здесь синяк. И вот здесь. не надо целовать, от этого не пройдет. Ты лучше дверь почини. Ты же мужчина. Вот так вот. или Или меня там обижают. Ты мужчина. Вот я я себе не представляю. Так поэтому я за ту принципиальную разницу, которая есть. Женщина, во-первых, а не знает сомнений. Не знает сомнений. Я знаю, куда хожу, когда я не могу найти решение. Я не уверен, что она правильное решение, но она говорит решение. А я его не могу сформулировать никак. Значит, я все равно нуждаюсь, чтобы мне сказали, давай вот это будем делать, и все. все. приказ есть, все. Ну, да, да, побежал к лесу. Значит, женщина не знает сомнений, женщина принимает решение. Принимает решение. Женщина не испытывает брезгливости. У больного, к больному, к раненому, не испытывать брезгливости. Как ни странно, такая женственная, такая красивая, такая ароматная. Значит, какие ха, ха. транссексуалы... Значит, пока мы все еще в состоянии делиться на два совершенно не враждующих, а наоборот, зависящих друг от друга лагеря пока нас... Потому что транс... эти трансфексуалы, они уменьшают количество мужчин и не увеличивают количество женщин. Я не знаю. Теперь мы переходим к той части, где вы берете вот эту папочку и читаете ваши произведения. Граждане, господа, россияне, товарищи, на наших глазах, в ваших глазах пропал интерес к происходящему. Как же мы восстановим производство, преподаваем экономику, ухватясь за что? Где же мы возьмем, кто же нам даст? Если мы сами, граждане, ну соберемся, сосредоточимся хотя бы, ну пожать же, но все любят. Ну соберитесь, родные, ну кажи хоть сам себя. Уже не надо кормить посторонних, но сам себя. Родина, она же не работает, не копает, не сеет, она же только ест и пьет. А пахать и сеять должен человек. Ну разве я не прав? Не ткет Родина, не плавит ни черта, не шьет ботинки. Человек это все должен. Без человека Родина не мать. Она беззащитна без человека. Мы на нее надеемся, а где она возьмет? Если у нас здесь внизу ничего нет. У нее даже денег нет, если мы ей не дадим. Ничего у нее нет, кроме резолюции запретить и разрешить. Но что она могла что-то запретить и решить Мы должны это сделать. А сегодня и запрещать нечего, кроме демонстраций. Интереса в глазах нет у людей. Родине с нами неинтересно. И к ней тоже не каждый привыкнет. Добывать в таком климате хлеб, горячую воду. Не знаю, почему я сказал «добывать горячую воду». Полезные ископаемые овощи, то есть картошку. Я правильно отношу к полезным ископаемым? И всенародно любимый газ... В такой климате, в таком, несказанно тяжело. Мужчины и женщины, что с таким трудом населяют это сырое пространство, должны договориться и подкормить население своей страны. Оно сегодня не голодает, но кормится из чужих рук. Отнимут руки, и мы как те дельфины цирковые. Рот раскрыт, а рыбы нет. А мы уже отучены работать, только развлекаться и давать интервью. Всем языкам, что шипят, мол, они, то есть мы, любят неволю, что они в неволе чувствуют себя как дома, надо твердо сказать, нет, не неволю мы любим, мы любим диктатуру, это да. Но уже тоже начинаем сомневаться. А в неволе мы просто не размножаемся. Не можем и не хотим. Дикие мы, женщины у нас неприрученные. У нас чересчур независимая, очень сильная и дикая женщина. И покуда от нее зависит Она хочет, чтобы ребенок ее был независимым, богатым и спокойным. И чтобы жил возле нее, а не в Америке, где все дети местные, а родители приезжие. И рождаются они там ради Родины. А Родину надо возить в себе, а не ехать за ней туда. И признавать Родину внутри себя. Тогда не надо будет надсадно кричать всем, я люблю ее, это и так понятно. И главное... Ничего не надо ей прощать, как она нам ничего не прощает. И тогда этот брак, я заканчиваю, будет уже не по любви, как сейчас, а по расчету, когда всем сторонам будет на кого рассчитывать. Спасибо за внимание. Сейчас рискну. Первый раз прочту. А, вот она, вот Ой, со мной тут бес познакомился. без Я думал, он маленький, зеленый, рогатый. А на самом деле имеет вид человека. Но видно, что сволочь. То есть улыбается, конечно. И деньги у него есть. И одет в сиголочки. Галстук классный, там сорожечка. Очки темные, хотя вечер. Я даже спросил, вы меня видите? Он сказал, насквозь. Фигурка, говорит, у вас классная. А у меня туфли были на таких длинных, на таких высоких каблуках. Супер, говорит, туфли итальянские, точно говорю. Нет, мужик, он, конечно, мировой. Ну, сволочь, это точно, ну, видно. Но парфюм, как вошел, так аромат. Я спрашиваю, что за марка у вас парфюма? Дживанши, Италия. Ну, какая сволочь. Вы, говорит, за деньги со мной будете? Я так шутливо говорю, смотря сколько денег. Он говорит, пять тысяч. Меня аж передёрнуло. Передёрнуло меня. Рублей, что ли? Баксов, сказал он. Что, прямо здесь? Короче, возмутилась я. А он здесь и сейчас. Ну, думает тот ещё тип. Так люди ж вокруг, а никто не видит. Вы не поверите, все ходили вокруг, чуть не наступали. Полкафельный, фойе Большого театра. Там снег натаял, лужи. Никто ничего не видел, не слышал. Вот какая сволочь. И как мужик дерьмо. Деньги в конверте по одному, по пять баксов. Я сижу на полу, считаю. И тут все начали на меня орать. Толпа с улицы в гардероб. Я ору, не сбивайте. Опять начинаю считать. Он стоит, смотрит с перстнем своим. Ненавижу. Я ему так в лицо. Ненавижу тебя, гад. Сейчас как перекрещу. Он говорит, десять тысяч за второй раз. Я аж задохнулась. Опять здесь? Он говорит, а где же? У тебя же квартиры нет. Ну, сволочь, опять, говорю, на ледяном полу. Ну, я второй раз уже шубу подстелила. А народ, оказывается, его действительно не видит. Только меня. Вот сволочь нечистая, хотя и помытая. Но это все ленивка. Что было дальше, не догадайтесь. Он рублями рассчитался. По пять, по десять, мелочи, пуда два. Пересыпал в шубу, с ума сойти. Я кричу, я пересчитаю. Он говорит, пересчитаю, я подожду. А тут второй звонок. Я считаю, не даю ему уйти. Народ орёт, топчет эти рубли. Я уже по весу, по толщине пачки меряю. Подонок, слёзы глотаю, пересчитываю. В мешок из шубы. А там посол Франции что ли, с женой? В общем, охрана подняла меня, на улицу выбросила. И тут опять этот подонок. Ну как пявка прицепился. За 15 тысяч будешь третий раз? На улице, что ли? Зачем тут сцена, малый театр? Ну, как говорила мама, где два раза, там и третий. На сцене оказалось лучше всего. Тепло, пьеса про любовь. Так что повезло. Не скажу точно, но вроде они нас видели. Потому что такие аплодисменты в конце. Я аж растрогалась и эту гадину прямо в лысину поцеловала. А он опять за своё, никогда не догадайтесь, рассчитался белорусскими рублями. Килограмм сто этих рублей. У меня правило пересчитывать на рабочем месте. Короче, занавес давали раз в пять, народа дурел. «Браво, бис!» Я считаю и говорю ему, «Ну чего, публика просит, бис!» Он говорит, хватит с вас, это в публике. Теперь вы поняли, вот вам современная драматургия. Приходите завтра, мы это вам все сначала сыграем. Сразу на «вы» перешел, сволочь, попрощалась я, а выйти не могу. Руководство театра заслон, всех зачисляем в штат. Мне тачку для денег, толпа ревет, я эти белорусские в тачку, без туфель, на такси, думала на утро одни салфетки. Меня же предупреждали. «Нет, все правильно, 100 килограмм денег». Ой, я думаю так, если мужик с деньгами, то сволочь, а без денег кому ты нужен? В общем, я теперь в штате, играем раз в неделю, подруга костюмером, префект квартиру обещал. И эта сволочь домой повадилась, влюбилась нечистая сила. Рассчитывается духами, бочку Шанели прикатил, бидон косметики, ну и подтяжку себе и мне сделал бесплатно. Спасибо за внимание. Спасибо. Теперь переходим к вашему вопросу, который задают зрители. И первый такой блок – это видео -вопросы. Пожалуйста, первый видео -вопрос. Здравствуйте, меня зовут Стас. Михаил Михайлович, поздравляю вас с юбилейным выпуском вашей передачи. И у меня к вам вопрос. Сейчас вы ввели повышенный налог на Бентли и как элементы роскоши. Что такое роскошь в вашем представлении? А что такое роскошь в моем представлении? Самое роскошное – это что-то очень старинное, которая переходит из рук в руки, чем очень дорожат. Вот это и есть роскошь. Остальная роскошь, она совершенно не имеет той ценности, которая имеет вот то, что мы накапливаем. Так же, как уют в доме. Не там, где делает дизайнер. Уют не от работы над квартирой, а уют в работе в этой квартире. Спасибо, Владимир. Следующий вопрос. Мои да. сестры из Сибири. Меня зовут Анна, а это Ольга, моя сестра. С юбилеем программы, Михаил Михайлович. У нас к вам вопрос. А Куджава писал, Надежды, маленький оркестрик. А ваш юмор – это какой музыкальный инструмент? Мой юмор, скорее, не музыкальный инструмент. А мой юмор, знаете, напоминает кашель, потому что климат у нас такой. Ты никогда не поймёшь. Разницу между кашлем и, и, и хохотом. Это будет ваше любимое, ваше любимое э, дело. Ага. Ага. Всюду ценится трудовой пот, кроме телевидения. И... Теперь я обращаюсь к зрителям в студии. Кто хочет задать вопрос, поднимите руку. Передайте микрофон, пожалуйста. А, хотела бы вас спросить, насколько по вашему... Вы По вашему мнению, вечен и неизменен такой парадокс. Есть люди, которые все время пытаются нас чему-то научить, при этом мы совершенно отказываемся у них учиться. И наоборот. Есть люди, которые даже и не пробуют нас ничему учить, а мы с радостью у них учимся. Да. Ну, этот парадокс, я думаю, вечен, потому что, допустим, что такое ну, вот, профессор? Он учит тому, что умеет сам. Что тренер? Он учит тому, что, может быть, сам умеет, но сейчас не может. И был Владимир Ильич Ленин, который учил тому, что сам не умел, не знал, что из этого выйдет. И мы пошли все за ним. Так что все-таки все зависит от картины, нарисованной воображением. Спасибо за внимание. Вопрос сложный, непростой. Михаил Михайлович, Я передачи «Десять лет», а вы по-прежнему молоды и хороши. И все-таки секрет молодости по Жванецкому. Для мужчин и женщин отдельно, если можно. <клес> Секрета у меня нет. Я просто не думаю о возрасте. Нету сил думать о возрасте. Как только сядешь и задумаешься, мне сколько моих друзей пытались подсунуть эту жуткую мысль. Сколько лет, давай посчитаем. Сколько тебе, сколько мне. А сколько наших уже, а сколько еще нет. Это начинает говорить. Конечно, это, гоню прочь палкой. Мне это совершенно интересно Во-первых, а, надо заниматься делом. Я, оказывается, трудоголик, как мне говорят. Я сейчас этого даже не знал. Потому что у меня отпуска нет. Я сижу, то пишу, сижу, пишу то и еду, выступаю. Значит, все время в самолете. Прилетаю с наслаждением. Публика собралась... Ликую, публика не собралась, или есть там пустые места, тяжело, но все равно выхожу на сцену и постепенно беру власть в свои руки. Вот выходить и брать власть, это, видимо, мое нутро. Мне остается сказать большое спасибо всем, кто нас смотрел. Я надеюсь, что программа «Дежурный по стране» выйдет в эфир ровно через месяц. сейчас у наших зрителей есть прекрасная возможность выпить за наше здоровье. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Это настоящее шампанское. Вы можете выпить за наше здоровье. Спасибо большое. Я не знал совершенно, что так красиво а будет. А наши дорогие передвители могут, могут нам только завидовать, потому что программа закончена, а пребывать мы уже будем вне кадров Всего доброго, до свидания, пока. Спасибо за прием, прекрасно. Спасибо, сестри. А почему я вас знаю? Я прихожу сюда уже несколько лет периодически. Точно не сядет. Спасибо Да, я тоже. Но вопрос очень хороший. Почему не задали? Не успела. Это что все получил? Да? Да. Это кто это едет, большой начальник? ребят ребята, поехали куда-то, да, да. Вот когда я вижу, так и мчится, как или рядом побежать, или посмотреть на себя и сказать «хорошим». Вы хотели бы проснуться, чтобы эта страна стала в чем-то другой, в чем? Я плохо верю в то, что сразу организуется уличное движение, в то, что сразу появятся какие-то, ну, это такая честность, порядочность, но я бы хотел уничтожить, ну, скажем, ненависть и зло. Любая страна – это человек, в любое время года – это человек. Вот если, смотря с кем вы попали в это время года. Если вы попали в зиму с хорошим человеком, с любимым человеком, он вам заменит весну. То это весну. весна. Да, то это весна. Одному в Африке тяжело. А вы какое время года? Я все-таки, вы знаете, осень, наверное, ранняя осень. Очередной ТЭФИ, который мы с вами получили спасибо по да. дороге на эфир. И хочу у вас вот о чем посетить с этим. А как вообще надо относиться к наградам? Во-первых, об этом надо, может быть, чаще рассказывать. Вот, то есть я правильно сейчас сделал. Да, вот я все, хорошо, все хорошо. правильно. Вот я получил, вот я получил. Поздравьте. Вот я получил. Сейчас это очень модно, конечно, я шучу. вот А то, что, конечно, ну, этого хватает на, ну, скажем так, на 2-3 часа. А вот. потом... Потом проходит а Когда я вам позвонил, сойдя со сцены, сказал, вы получили тесть, какое было ощущение у вас? Конечно, радостно Конечно, было приятно. Конечно, вы знаете, это всегда лыжников спрашивают, что вы чувствовали. Я видел, человек еле дышит. Что он чувствовал? Он, он занял первое место, но но он как раз ничего не чувствовал в этот а? момент. А вы чувствовали радость? А я чувствовал радость, потому что физических никаких затрат в этот момент у меня не было. Добрый вечер. Был довольно большой перерыв между предыдущей программы этой, произошло довольно много разных событий. Главное событие, безусловно, это период это то, что у нас возникло новое правительство. А потом начались разные события. После этого такие парадоксальные, странные. С этим я хотел вас спросить вот о чем. Как вам кажется, что должно делать правительство новое, чтобы народ ему поверил и все его решения выполнял осознанно? Или такой задачи вообще перед ним не стоит? Ну... Мне кажется, это правительство, я бы назвал правительство заместителей у меня когда то был такой воок ну, они ну, очень ну, какие то если бы они ну, у меня все время ну говорил один официант ну, ну, ну вот очень такие ну, они какие то не, ну, не, не, не, ну, не, выда, не выдающиеся ну вот такие вот. потому что если бы они хоть, ну молодые там ну, была ну, задача ну, молодых и, ну вот они молодые но все таки если бы выдающиеся чем то бы ну, где то себя проявили А ну, они ну, По-моему, нигде пока, ну, не проявили. Потому что если берешь молодого, то, то чтобы оно было было понятно, чего ты его берешь там. Из каких-то известных, которые там, ну, из умных, допустим, вот, ну, Сурков умный, умный. Да, он там есть. Потом, действительно, вот, мне кажется, Рогозин. Он, наконец, получил пост, вот, такой яркий человек националистических взглядов. Получил то, что хотел. То есть оборону страны, действительно. Вот, Правильно, он занимался нападением в основном, а сейчас ему поручили оборону. И я думаю, что это попадание точное. Вот этот крайний патриотизм очень удачен и в вопросах баллистики, и в вопросах там, э приборостроения, и вот этих беспилотников. там ну, Куча, куча дел. И вот последнее время, когда наши довоенные снаряды стали гоняться за нашими послевоенными людьми, так скажем, <свят> стал, возникло ощущение, что это еще немецкие снаряды, <свят> которые устали лежать без дела. И действительно, вот, вот они же взрываются по всей стране. Вот это как раз, если это дело касается Рогозина, а не, допустим, Сердюкова, я не знаю, какое там точное разделение обязанностей, то это вот тоже к сожалению то что андрей марфис спрашивает вопросы доверия ну, ну кто же их знает никто их не знает тем более что сейчас кризис и поэтому мы как бы все и правительство тем более сошло с асфальтовой дороги вот этих цен на нефть на бездорожье и там кто то должен управлять кто то должен хоть как то хоть как то выкручиваться я когда то говорил если кучер не знает давайте доверять лошади Сейчас я лошади уже тоже не доверяю. Почему? Потому что она куда? Домой приведет. То есть обратно в СССР. Она, она же не знает третьей жизни. Только эти две. Либо сегодняшнюю, либо вот ту вчерашнюю. И если сегодняшнюю не нравится, приведет вчерашнюю. Поэтому я лошади тоже не доверял. Ну, парочку человек, которым доверять можно, например, там, Кудрину можно доверять, Но он в стороне, что тоже правильно, ему оттуда видней будет вся ситуация. Спасибо, я закончил на этом. Пока. Вот. Виктор Анатольевич Медведев возглавил э, нашу партию «Единую Россию». И бесконечно везде говорится про то, что это партия власти, и он сам об этом говорит. У меня очень простой вопрос. когда вам кажется, что надо сделать, чтобы «Единая Россия» из партии власти превратилась в партию народа? Или в этом направлении вообще думать не надо? Там, мне кажется, надо всем вступить. <свят> Если мы все вступим, то как-то как то будет логично уже все. Когда появляется там один или два человека оппозиционеров, возникло ощущение, что в хорошо слаженном симфоническом оркестре появился человек в камуфляже, в сапогах, без инструментов, без музыкального образования. Непрерывно сцепляется с дирижером. Непрерывно сцепляется с оркестрантами. Не умеет играть. Там же людей-то обучали по 10-15 лет. Поэтому там, как их не выбирали, не переизбирали, через так или... Опять те же люди там образовались. Поэтому... Оркестр звучит слажно Сейчас э, те, кто состоит в оркестре, они уже научились не просто по жесту дирижера, они получились предугадывать жест дирижера, оценивать рукопожатие. Они, они всему научились. А как, что может новый человек там сделать? Ничего. Вот он будет долго там кидаться на всех и будет разрушать эту стройную, конечно, систему. Хотя сейчас я бы сказал, граждане, Всё-таки что-то подрастает. Вот уже появились из политиков, вот можно сказать так, бескорыстные и смелые. Появились уже. Уже вот мы их видим, вот это у них обыски. Теперь нужно подождать талантливых. Потому что мы же слышим это выступление эти. И это ещё пока всё на разоблачении. Ну, на разоблачение хорошо, но дальше что? Ведь это же главное, мы же хотим узнать, если поесть салантливый, он сможет описать конечный продукт. И поэтому надо объяснить мне такому, как я, очень хорошо надо объяснить, для чего я должен участвовать сейчас. Вы видели столкновение даже болельщиков, какая-то агрессивная толпа, футбольные болельщики, их невозможно остановить. Эти люди хотят драться и очень много таких которые хотят драться и мне нужно объяснить почему я должен в этом участвовать в основном как жертва конечно так я себе представляю свое участие в этих массовых беспорядках потому что побьют, если не в первый же день, хотя скорее всего в первый же день. то во второй день, не взираем тоже узнают и всё, ну всё равно побьют. Потому что там там в основном вы видели бьют ногами, а в лицо никто же не смотрит. Поэтому с разбега ногой, как говорится, там куда попадёшь и всё. И таким людям, как я, много не надо. И я вместе с своими воспоминаниями и с этими остроумными ответами там же и остался. И мне нужно еще, чтобы объяснили, что такое Россия без коррупции. Мне страшно интересно. Я так себе представлял эту страну, не мог представить. И пытался, и не мог представить. Думал над этим. Все. Герои, люди, в общем, безжалостные. Такие, как Иосиф Виссарионович. Ведь все, весь 17-й год это люди, которые были в ссылках, это герои, это самотверженные люди. Но они люди безжалостные. Они прежде всего сохранили ненависть к тем, кто их притеснял. И поэтому, конечно, это кровь. Конечно. И кроме того, герои потом начинают строить. А у нас как? Протест, как мне кажется, чтобы тебя услышали. Талант, чтобы тебя запомнили. А потом нужна профессия, чтобы что-то построить. А герой, когда строит, он строит то, что он мечтал сделать. И это получается клочок земли огороженной колючей проволокой, чтобы не пролезли чужие со своими идеями. Потому что он так боролся, он столько потратил, столько крови пролил, что обязательно должно быть огорожено колючей проволокой. Просто обязательно должно быть огорожено. Ну вот. И теперешние вот так как-то обыски, как-то власть тоже показала, что она не лыком шита. И обыски, обыски я советую к, к этой мысли привыкнуть. Дома надо держать только лекарство и выпивку. Как говорится, лекарство для себя, выпивка для тех, кто придется. <свят> вот. А как говорил, как говорил мне один одессит, в советское время, говорит, а я обыска не боюсь, Миша. А у меня, говорит, бриллианты в перловой крупе. В случае чего варю и ем. По поводу обысков, все понимают, о чем Михаил Михайлович говорит, мы не отдаем себе отчет о том, что сейчас, ну, раз или два раза в неделю обыскивают наших детей. Это происходит, когда они сдают ЕГЭ, что меня совершенно поразило, что наших с вами детей обыскивают с помощью металлоискателей. Ну, я бы не могу сказать, по-другому, в нагло унижают детей, хотя дети сдают экзамены, чтобы что-то знать, а не чтобы получить оценку. К чему мой вопрос? Когда вот наступает это время, время ЕГЭ, все начинают говорить про образование. Тут еще вышел совершенно, на мой взгляд, замечательный фильм на канале культуры Урок для взрослых еще учителя». Очень хороший фильм, очень умный и честный. И это всколыхнуло общественное мнение. А вас, насколько я знаю, ребенок закончил школу? Да. В связи с этим у меня там очень простой и незамышловатый вопрос, как к отцу. Что вы думаете о нашей системе образования? Какой простой, изумительный вопрос. Оценить я говорить не буду. Они, это загадочное поколение с компьютерами, там, всё это такое. Но хочу сказать, что школа запоминается. Вот у меня школа запоминается, всё-таки 10 лет. И учителя, как, как всё-таки как родители, это близкие родные люди. Институт не запоминается мне, не запомнился совершенно. Малознакомые люди тебе 5 лет читают лекции на малопонятном языке. Представьте, что я был атлетиком в институте 4.95, и даже в школе... Средний балл 4.95, и даже в школе шел на золотую медаль. Но когда выяснилось, что я еврей... Это могли выяснить и сразу, с первого класса. Но почему-то отложили выяснение до десятого класса. И там, когда выяснили, то медаль не дали, но большого значения это так. Тогда это имело значение, чтобы без экзамена. Но я все-таки поступил в морской институт, где мне объяснили, что по этой же причине, по которой говорят значит, я должен поступать на факультет механизации портов, то есть выгрузка и погрузка, а я мечтал плавать, видеть разные страны. Так, нет, это визу не откроет никогда. Закончить ты можешь, но плавать не будешь. <свят> Значит, и что я хотел бы вот сказать своему сыну и его соученикам. То есть вот эти ребята, которые в этом году закончили. Старайтесь быть независимыми. В этом ценность. Рано или поздно она проявится. Вам не дадут того, чего у вас нет. У них у самих этого Нет. Самая большая ценность – это ваше мышление. Вот это уже ценность ваша настоящая. Тогда вы сумеете благодаря этой ценности выбирать работодателя и получать вознаграждение по той ценности, которую вы представляете. Поэтому и... иди прямо, смотри прямо, имей совесть, делай что хочешь, и еще не, не спеши. Осторожней, осторожней, осторожней. Предохраняйся от жизни. Предохраняйся от всего. Не торопись влюбляться. Ты переломаешь жизнь. Это я говорю своему сыну через телевидение. Переломай жизнь себе и всем нам. Всем нам. Причем... Чем больше родители возражают, тем они упорнее женятся. Потому что там появляется это существо очаровательное. Которая э, маму не напоминает, ну, во всяком случае, ни внешне, ни внутренне. И, конечно, она берет, берет свои ручоночки, эти ниточки, эти вожи, эти веревочки, и которые потом превращаются в стальные прутья какие-то. Поэтому остается только со стороны смотреть и время от времени пить валидол, хвататься за сердце, ты это, видела эту вот с которой он пришел. Да, я на нее смотрела ну, это, это какое-то что-то такое. Я говорю, ну, может быть, следующий будет лучше. А если вдруг следующий не будет? Короче, вот это такое. <говорит> Спасибо за это. что он может не поступить. Поскольку мы пришли от вопросов по ЕГЭ в неожиданное место, я хочу вас спросить, а, а вам удавалось... Люблю работать с этим человеком, одно удовольствие. Там, где у меня не получается с ответом, у него получается с вопросом. Итак... Я пытаюсь задать, задать вопрос. А вам да. удавалось не торопиться влюбляться? Нет, мне не удавалось. Потому что, во-первых, это состояние влюбленности, оно наступает у человека независимо от объекта. Там запело где-то, тот зачирикал кто-то, там что-то расцвело. И ты, в общем, в этом животном мире стал таким же. Хочу вас спросить про спорт. Вообще много удач. Наши хоккеисты стали чемпионами мира, действительно блестяще сыграв. Мы сейчас не знаем, когда мы записываем эту передачу, мы не знаем, как сыграет наша сборная с греками. Но первые два матча вполне достойно. А первый матч вообще мы выиграли 4-1. Было ощущение, что суперсборная Шарапова победила. И стала первой рак ракеткой мира, мы ее считаем нашей теннисисткой. Скажите, пожалуйста, а успехи в спорте как-то отражают жизнь в обществе? Или успехи сами по себе, а в обществе, они как связаны, вот спорт и жизнь в обществе, связаны или нет? Ну, я так сразу, конечно, вас понял, потому что вы намекаете на то, что отражает. И я намеком отвечу, да, отражает. Так, а как? Отражает так же точно, как... Потому что мы все какие-то такие мастера одного раза. Я не... Значит, вот это, вот это мастера одного раза, как говорится, я могу этот раз поделить пополам, будет два раза, но это все равно будет один раз. Так, что, так же, вот всей страной можем сделать одно изделие, всей страной мы можем один самолет, всей страной там одну ракету. Нас не хватает... На долгую и качественную работу. Только вот кратковременный всплеск. Потому что нас приучили. Ты не сумеешь, придут другие, где они их возьмут, я не знаю. Придут другие и сделают это. Всё, значит, незаменимых нет, всё, отойди, следующий попробует и так далее. И... То же самое, вот вы сказали про матч э, вот первый с чехами. Конечно, действительно, ну, ну прекрасный матч, но, наверное, и чехи в этом тоже помогли. Но потом уже, когда пошел матч с Польшей, ну, стало видно, что люди наши устают. Вот, вот ну, вот устают, но они устают раньше. Вот это муки, выносливость, это же муки. Это тяжелейшее, это надо уметь все перетерпеть. Вот высочайший профессионализм, это в конце лучше, чем в начале. Вот в конце лучше должно Вот надо... И это мало еще. В том же футболе надо еще и после конца. Когда вот ничья, так после конца надо играть. То есть вот это, это надо дотянуть. Наши... Не могут это выдержать, вот эти муки выносливости. Нету, вот замечательный же футболист Аршавин, ну просто замечательный. И как правильно сделал тренер, что поставил его на ключевую позицию и сделал капитаном. Потому что все, что он делает, вот талант, что говорит вот Месси талант, все в голове. Он понимает и видит, что происходит. Вторая половина, он бессил и все равно, но понимать Продолжал. Остался без сил. Бедненький. Но все равно он стоит, как когда-то Стрельцов. Стоит, потом он подает мяч точно. На голову, на плечи, на задницу, куда надо. И человек этим забивает. Чем встретит мяч, тем и забивает. Достаточно просто это все Аршавин. Еще вот это я хотел... У меня, помню, где-то сосед в Одессе или где-то... Сынок, сказал он сыну, они смотрели телевизор, видишь, футбол у нас не получается, сынок. то сказал, а что у нас получается? Он сказал, иди, сынок, погуляй. Что Мы крайне редко в этой передаче возвращаемся к одной и той же теме дважды. Но вот сейчас я хочу это сделать, потому что меня действительно это событие поразило. Я имею в виду второе место в бабушек. И вообще, в этот коллектив очень пожилые люди стали кумирами в нашей стране. Вот мне показалось, это невероятно важно. И люди пожилые никогда не востребованы, потому что у нас считается, что азарт и напор важнее, чем опыт и знания. Поэтому пожилые люди как не нужно А почему у нас так считается? А потому что, вы знаете, вот все это наследие советской власти, где было очень много пожилых людей, и руководства и всюду, и, видимо, это так уже осточертело людям, что пошла вперед такая молодежь, вот вместе со всеми присущими, ну, в конце концов, что такое гламур? Гламур не в голове, гламур в гениталиях. А гениталии обычно забывают, где они были. И поэтому... И сейчас, в последнее время, кламур перестал пользоваться таким диким успехом. Кто двинул на трибуну, кто, значит, революционеры пошел. Кто -то... Ну, короче говоря, народ, в общем, старается как-то чем-то еще заняться. И вот появились ваши бабушки. Это такой кайф на них смотреть. В манистах, в лопоточках. Поют на английском языке неожиданно припев. Вот от чего публика на же сдурела. Потом я смотрел передачу с ними, там вот этот, кто хочет стать миллионером. И там бабушка сказала такая, он показал ей, Дебров показал там пятитысячную купюру, она сказала, у меня две таких есть. Это так трогательно. Это пахнуло вот вареньем вишнёвым. Я не знаю, пахнуло чем-то хлебом каким-то, молоком настоящим. Вот такой пошел запах с экрана вот этого всего. Мы же соскучились, это, это вот действительно, право, Андрей, ну показали стариков приличных, веселых, не разваливающихся а нормали, которые поют, и, и видно и в других странах осточертели э -э красивые тела. Ну сколько можно на тело Порнография ничего не может добавить к нашему быту. Мы думали, мы это думали. Вот нам покажут вот, вот покажут это, наконец, половой акт. Ну показали. Один раз показали, второй рос, третий раз, и пошли лекарства от импотенции. Огромным потоком пошли лекарства, типа, видимо, проблема. Говорится, тут еще кое-что зависит от женщины. А женщина выглядит в этом гламуре очень тяжело. Она выглядит фарфорово совершенно. Это совершенно абсолютно бесстрастное существо, которое с разрезом спереди, сзади, сбоку хватит. Хватит. Оставь что-нибудь, я сам подыму, если Что ты мне всё показываешь? Доберёмся до этого места, где я это подыму и, и буду смотреть один. Какое-то время, и ты будешь получать наслаждение, потому что увидишь мою реакцию. А когда смотрит тысячный зал, что ты получаешь и что зал получает Ничего не получаешь. Как в тюрьме. Смотрит фильм и всё. Ничего не даёт это всё все равно потом каждый уединяется и занимается то, что называется анонизмом вот. сказал я просто откровенно потому что этот гламур к этому тянет спасибо за внимание да и еще не в этом и еще самое главное я же, я же про бабушек то начал ребята, ну что же ну действительно вот тоже что сказал Андрей Маркович молодость это конечно талант Напор, сила, быстрота. Старость – это, я бы даже сказал, опыт, тоже талант, опыт, терпение и осмотрительность. Ну, в молодости, конечно, есть тупость, в старости есть маразм. Это называется, у художников маразм называется поздний период. И что сейчас происходит? Ещё удивительная штука. Молодые хотят быть на месте стариков, старики хотят быть на месте молодых. Если это, конечно, талантливо. То есть молодёжь привлекает заработок, имя. И говорит, Михаил Михайлович, помогите пробиться на телевидении. Значит, он понимает, что от меня что-то может быть какой-то... Под... А я ему завидую, потому что он молод. А он мне завидует, потому что у меня... И вот мы оба хотели быть на месте другого. Спасибо за внимание. Всё, я... Ревада-центр провел опрос, результаты которого меня поразили. Примерно каждый пятый человек хочет уехать на ПМЖ на Запад. Это не поразительно. Поразительно, что ровно столько же людей, каждый пятый человек уверен что наша страна будет процветающей и прекрасной. И вообще, как вам кажется, почему люди хотят уезжать из страны, про которую они уверены, что у него все будет хорошо? Как говорится, вопрос пятый из ЕГЭ. И какие варианты ответов? <свят> слово «будет» осточертело нашим людям. Вот осточертело и все. Вот как Никита Сергеевич сказал, коммунизм будет через 15 лет. Он это сказал где-то в 65-м году. Черт, я, я, я не помню. Страшное дело. Значит, и прошел его 80-й год. Он, по-моему, пережил собственное обещание. И потом никто не увидел этого коммунизма. И вообще не увидел. Не, не могут наши люди слово «будет». Слава будет, невозможно больше выдержать в этой стране. Когда, когда отвечает вот такой вот, вот человек на вопрос, как в ЦИОМ, да, задает, на, на, на, на этот вопрос, он говорит, Катя, Катя, ты пока вызывай... что Левада центр Левада-центр, да. Катя, ты пока вызывай такси. Значит, что я тебе хочу сказать? Значит, он это спрашивающему говорит. Конечно, будет здесь, и будет хорошо, и страна будет развитая. И физически, и умственно. Будет развито. Это, и, в общем, он говорит искренне. Конечно, будет развита Ты это, запомни... Это он Кате жене говорит. Да, ты запомни, что у нас пробки, там, самолет в 11, а нам нужен часов на 6 заказывать такси. Да. Мы, честно говоря, еще не решили. Мы, в общем, практически ради детей. Потом вдруг взрывается и говорит. А что, там уже, а здесь будет. Как скорая помощь. Она будет, Конечно. Но человек, ему болит, у него болит. Когда? Когда она будет? Она, она едет, она будет. Да, вот она будет, тогда, может быть, когда будет уже поздно. Она будет тогда. Вот это все как приезд скорой помощи. А сейчас у нас, слава Богу, наша власть, она очень мудро поступает. Она раньше, чем на 15-20 лет ничего не обещает. Только через 15-20. Через вот как Никита Сергеевич обещал. Поэтому, как говорится... Каждый отъезжающий говорит, дадите мне телеграмму на тот свет, что уже все хорошо. И мы выйдем обязательно. Честно. Смотрела бумажку, чтобы не перепутать название университета, потому что информация такая занятная. Ученые университета университет, университет Южной Британии из Франции. Выяснили, что ярко накрашенные красной помадой губы женщины стимулируют мужчину на то, чтобы больше тратить денег. Это научный факт. А чем может стимулировать женщину мужчина и на что? Ну, ярко накрашенные губы, конечно, они созданы для того, чтобы мужчина к ним прильнул. Я, я себе представляю, что лучше всего... Вот в этом поцелуе, потому что отрываться от ярко-накрашеных губ тяжело, потому что ты будешь весь красный, и ты лучше не отрывайся. И так в четыре ноги надо зайти в ювелирный магазин. И так, продолжая находиться в поцелуе, вот в этом ажиотаже, чтобы простимулировать ее дальше, ты на витрину показываешь вот это мне. Вот, тот говорит, продавец, сэр, это ожерелье? Нет, тогда вот это вот. И это кулон. А может там скидку? Продолжает он прямо в рот говорить этой девушке своей. Прямо туда, в дыхании. Потому что это, это, это настоящая любовь. Когда она вдыхает твой выдох, это уже всё. Вы уже слились. И тут самое главное. Мне кажется, она должна оторваться. оба они сидят в этой краске. Она должна оторваться и сказать, я не знаю, Гриша, но мне кажется, это дорого. Представьте, что это я говорю почти о себе. Значит, мне кажется, это дорого. Это такой... Оху... Ты, -ты, -ты потрясен! Ты потр... Вот это называется простимулировал Ты говоришь, ну как же, как, как это дорого? Значит, давайте ожерелье тогда, заворачивайте к чертой матери, что значит дорого? Она говорит, ты что, Гриша, мы не можем, она уже говорит, мы, мы не можем себе этого позволить. Она говорит, как это не можем себе позволить? То есть он полностью простимулирован. Потому что, мне кажется, вот давно уже что кажется, мужчина тратит деньги, женщина тратит годы. Женщина тратит своё время. Мужчина тратит всего лишь деньги. А женщина тратит молодость. Но вот молодость за деньги не совсем адекватно Вот молодость за богатство – это адекватно. То есть простимулировать его так, чтобы они этим богатством завладели вдвоём, и она ещё осталась молодой, Затихли, да. Она осталась молодой владелицей этого богатства. Это вообще сказочный вариант. Эта игра стоит свеч. Поэтому, как говорится, я предпочитаю не отрываться от этого яркого рта и пропасть через снег. Но все-таки остаться с ней. Спасибо за внимание. Я закончу, я сообщаю, вопросы, потому что сейчас вы выходите и читаете ваши замечательные книги. Да-да-да. Знаете, ребятки, я, значит, по совету моего друга Сташкевича, он наслушался этих всех сегодняшних политических мероприятий сейчас. И у меня монолог такой есть. В конце каждой улицы поставить турникеты. Конечно, можно ходить и так, и на здоровье. Но вот эта бесшабашность. Куда хочу, туда хожу. В общем, надо турник это и все. В конце оказывается, поставят турникеты, это да просто так. Пусть пока пропускают. И не надо пугаться. Но треском, чтобы давали знать. И дежурные в повязках. Пусть стоят и пока пропускают. Но уже само их присутствие, сам взгляд. Идешь на них, лисо горит. Пройдешь, их спина горит. А они же ничего не спрашивают пока. В этом весь эффект. И уже дисциплинируют. И главное, в любой момент можно перекрыть. Специальные команды имеют доступ к любому дому и так далее. По контуру площадей, по проходной. Вдоль забора идет человек, руками об забор. Ну там 3-4 перебирания по забору. И в проходную. Где его никто не задерживает. Но дежурные, конечно, стоят. И красочка особая на заборе, там отпечатки и так далее. Да, боже мой, никто с забора отпечатки снимать не будет, бояться нечего. Но в случае ЧП отпечатки на заборе, как говорится, куда ты денешься. А пока пусть проходят и без документов. Хотя при себе иметь. Это обязательно. На случай проверки, сверки, там ЧП. То есть, когда идешь на дежурного, уже хочется предъявить что-нибудь. Ну, хочется предъявить, когда ты на него идешь. Пройдёшь без предъявления, только мучиться будешь. Со временем стесняться проверок никто не будет. Позор будет непроверенным ходить. Тем более появляться неожиданно, где попало, вот как сейчас. Или кричать «мой дом, моя крепость», «моя страна, моя Россия» от внутренней распущенности. Но в коридорах дежурных ставить не надо. Пока. Начинать, конечно, с выхода из дома, короткая беседа, куда, когда, зачем сумочка. Ну, и если дома никого, куда потом, если у них там никого и так далее. И тут же сразу у дверей, чтобы потом не беспокоить, сразу побеседовать и все. И чтобы он ключик на доску повесил. То чтобы человек, гражданин, не чувствовал себя окончательно брошенным на произвол. Разъяснить, что приятнее идти или лежать в ванной, когда знаешь, что ты не один. Если в гости, не забыть направление. Это тоже обязательно. От своего дома оформляется местная командировка в гости. Обл, прибыл, обл. Ну, конечно, надо дать диапазон, чтобы человек чувствовал себя свободно. Хозяин, буквально который принимал гостей, буквально чем-нибудь отмечает. Ну, буквально, ну, чем не будь. Да ну, той же печатью, господи. Конечно, надо ставить хозяину, где он принимал гостей, время с запасом, чтобы гость неторопливо собирался. Контроль личных сумок даже не надо в каждом доме. Только в узловых пунктах, там, подземный переход, вокзал, там. Чтобы примерно питались все одинаково. Это что даст? Одинаковые заболевания для врачей, одинаковый рост вес для пошивочных мастерских и, конечно, поменьше незнакомых слов употреблять. Употреблять только те слова, что уже употребляются, чтобы не беспокоить новым словом. Начинать разговор лучше говорить номер такой-то. но это же для удобства. Вместо фамилии телефонные номера. Но имена можно оставить. Это и легче запоминается, и для учёта, допустим, «Привет Григорию 8-903-216-32-48, от Ивана 8-812-203». То есть уже ясно, из какого города, и не надо ломать голову над тем, кто кому внезапно, подчёркиваю, внезапно передал привет. Со времени, я думаю, надо будет брать разрешение на привет, но очень простое, я даже думаю, устное. С перепиской там упростить все письмо, писать такими печатными буквами, как вот эти индексы на конверте. И, конечно, вместо автоматических телефонных станций я восстановил старые с наушниками и ручным втыканием в гнезда. Вот подумайте, много людей освободиться Причем для упрощения удобства с выходящими из дому беседует уличный контроль, дальше контроль проспектов, потом площадей, а с теми, кто из города, работает высококлассный междугородный контроль. Ну, а не дай бог при выходе из государства во всю труется наша гордость, элита, общевыходной дроссельный контроль под условным названием безвыходных. У них и правая техника, это, видите, как-то еще о том времени, у них и правая техника, и максимум убедительности, чтобы развернуть колени и тело выходящего назад. Лицо можно не троить, чтобы не беспокоить. То есть в такой обстановке горожанин и сам не захочет покидать. Ни ты понимаешь родной дом, ни ты понимаешь родную улицу, а потом и все станет для него окончательно родным. Спасибо за внимание. Он был настолько реакционен, что уже приближался к революционерам с другой стороны. Короткая такая, бей гражданских, чтобы военные боялись. Ой, я работаю в жанре мелкого брызга, в отличие от плотности струи прозы, но состав тот же. Скоро мы от безденежья великие вещи будем делать, изумительные книги писать, но любое время тратить будем на слова, на дружбу. Безденежье – основа творчества. Приход безденежья – великий сдвиг в душе. Не мешай кризису, не бросайся от него, дай ему завладеть тобой. ту же взорвется творчеством ослепительным. Только не путай кризис с меланхолией. «Меланхолия, интуиция, неудачи». Спасибо за внимание. Теперь мы переходим к видео -вопросам. Вот они будут на экране. Пожалуйста, первый видео -вопрос. Здравствуйте, меня зовут Инга. Со мной моя мама Марина Петровна. Мы приехали из Тынды. Михаил Михайлович, меня всегда поражают ваши ответы на столь сложные вопросы. А у меня вопрос, что лучше, закон или мораль? Закон, который поддерживает мораль. Пожалуйста, следующий видео вопрос. Михаил Михайлович, Михаил. добрый вечер. Меня зовут Марат. А меня Сергей. Мы приехали в гости из Казани. Работаем мы зубными техниками. И у нас есть для вас вопрос. Недавно руководство женской теннисной ассоциации объявило, что намерено бороться с женскими криками на корте. Ввели даже специальный термин – помеха голосом. Мешают ли вам женские крики в теннисе, и чей голос в жизни является для вас помехой? Женские крики никогда не мешают участнику процесса, только соседям. Теперь я обращаюсь к аудитории. Вы можете задавать вопросы. Пожалуйста, поймите микрофон. Я хотела процитировать вас же, как мне кажется, 25 лет назад. Глаза в землю, вдоль стены, лифтом вжиг, в кровать в шасть, пледом швырк. И сидишь в пледу. И вот сегодня этот монолог про турникеты. Неужели у нас нет другого сценария? Есть ли всё-таки надежда, что мы не скатимся туда же, откуда мы идём? Да, этот монолог был, что на фоне стены не виден. Человек должен быть не на фоне стены. И это всё время, к сожалению, повторяется. И поэтому эти произведения... Помните, что ещё когда-то сказал я? Или я буду жить вечно... Нет, или мои произведения будут жить вечно... Как я сказал там, не помню... А, или, или мы станем жить лучше, или мои при... при... президения будут бессмертными. Или мы станем жить лучше, или мои президения останутся бессмертными. Получается, к сожалению, что президения живут и живут, живут и живут. Ну, ничего не могу сказать. Если вся страна мне помогает оставаться на плаву... Ну, мы видим сейчас, как власть помогает собирать людей на митинг сама... И изо всех сил помогает вот, росту этих протестных настроений. Также изо всех сил власть, в общем, содействует, чтобы мои президенты оставались на виду. Вот. Михаил Михайлович, вот я работаю в страховании, и статистика говорит, что в Америке на одного американца в среднем приходится около 10 страховых полисов разных. А в России на одного россиянина приходится чуть больше одного полиса. Вот как вы считаете, почему так происходит? У нас менталитет такой, что мы на авось надеемся? Или есть какие-то другие объяснения этому? Мы не надеемся на авось, мы глубоко не верим страховым компаниям. Здравствуйте, меня зовут Катя. Вы сегодня говорили про маразм. Скажите, пожалуйста, у творческих людей когда наступает этот поздний период и как его в себе определить? Спасибо. А почему вас это интересует? Можно спросить? А я боюсь. Маразма. А, ты рано готов Вот как вы увидите меня в таком виде, что мой пиджак заправлен в брюки, я думаю, что определить будет очень легко. Как бы я не спешил. А я буду долго объяснять, что вот я спешил, Мне остаётся сказать вам всем большое спасибо. Наша программа уходит в отпуск. Я надеюсь, что мы нормально, спокойно проживём не только два летних месяца, но и август, и ничего такого не случится. И в сентябре наша программа, я надеюсь, выйдет в эфир на канале «Россия-1». Спасибо большое всем, кто нас смотрел. Всего доброго, до свидания, пока. Леп, желайте ей удачи, и будет очень будет мне самому. Да, Михаил, это у нас начинается перерыв у передачи, а, отпуск, у нас и людей отпуск. Но есть люди, которые терпеть не могут отдыхать, мне кажется, например, вы и я тоже. Вот что вы могли бы посоветовать трудоголикам, чтобы им легче пережить лепо? Ну, во-первых, кровать должна быть всегда возле письменного стола. И, и это называется вскочил, записал не, ну, это писать это же не, не, не отдых да как, если изобретать а если чертеть, там мало ли что обдумывать, вскочил, записал все равно приходится записывать любую физическую, математическую так что это для них в общем, это должно быть такое житие в кабинете если они такие трудоголики потому что я вообще не представляю куда-то ездить и, и специально валяться на пляже Мне кажется, это тяжело. А вы загораете когда-нибудь? Я прошу, Приди я загорал, когда это было мне нужно, как юноша. И все, и тех пор вы не загораете? Нет. А, вот а постели, кровать, и так проводим летом. Да. А в сентябре, да, с встречаемся. Так, короче, меня принципиально вас спросить по закончил своим на первую передачу, а как сегодня вообще надо говорить с людьми? Надо их успокаивать, надо их смешить, надо им объяснять. Да я думаю, надо объяснять, конечно. Ну, как объяснять? Надо, самому понимать, с тобой что-то объяснять людям всем кажется, что все понимают, и мне кажется, что я что-то понимаю. Потом, оказывается, я ничего не понимаю, но я объясняю, вот, понимаю, не понимаю. А люди нуждаются, наверное, в объяснении нашего общего положения. Кто мы такие? Что мы, чего мы хотим? И как мы хотим жить Как кто? То есть сегодня объяснять важнее, чем смешить? Объяснять важнее, чем смешить во много раз. Мне кажется, и самому это... переживать, и сам... и главное, чтобы ты был понятен, чтобы ты был Искренне и, в общем, довольно-таки несчастна. А может, она а? Да, да, да, Добрый вечер. Мне приятно всех поздравить с открытием нового сезона программы «Дежурный по стране». Чем ближе была передача, чем чаще меня спрашивают, не закрыли ли вас. Нет, не закрыли. Наоборот, все происходит нормально. Хотя времена, михаила Михайлович, такие непростые. И поскольку многие люди воспринимают вас как барометр то я хочу вам задать самый главный... Я киваю не потому, что я с этим согласен, а, а потому, что я услышал. Да. да, я хочу вам задать самый главный, да. самый принципиальный и самый важный для меня на сегодня вопрос, который может задать Жванецкому. Как жизнь, Михаил Михайлович? <свят> <свят> Если говорить честно, э -э скажешь хорошо – обидится, скажешь плохо – тоже обидится, потому что скажет «это есть, это есть, почему плохо». С другой стороны, я бы вот сейчас в своей жизни ничего не менял, кроме того, что я пишу. А так, я лично ничего не имею Мне эти перемены к лучшему, горение огнем, которые я уже пережил один раз, и перемены к худшему, тоже пропадение всепропадом. Помню я... Тут на дежурстве говорил о том, что э, хорошо бы, чтобы в зале, в зрительном, где я там выступаю, было больше инженеров, ученых. Появилось постановление? Есть постановление. Потом я говорил, хорошо бы, чтобы на месте этой страны, вот пока так идет все, падает, горит и взрывается, построить новую с иголочки, как Южная Корея, как Япония. Пока никаких постановлений нет. Видимо, думают ребята. Пожалуйста. знаете, у меня давний договор с президентами нашей страны. С одним, вторым. Они не, не занимаются написанием юмористических произведений. Я не пишу политических воззваний. И каждый до сих пор придерживается этой установленной позиции. Более-менее. Я не лезу, как-то не взбираюсь целеустремленно на трибуну. Потому что я могу говорить только так, как я сейчас говорю. Я не могу. Там надо говорить другим языком. Когда ты стоишь на трибуне. Я не могу. Я хочу говорить то, что я хочу. И хочу писать то, что я хочу. Я, я непрерывно читаю Антона Павловича Чехова. Вот взял и, и описал просто население небольшого городка. Самых разных людей. Вот если бы не было его, кто бы это писал Если бы он все время занимался стычками с властью. Если он все время занимался этими разборками. Что бы он тогда написал? У него была бы другая профессия. А так у меня есть такая специальность, и есть в ней кое-какие накопления. Если что-нибудь изменится, допустим, вот то, что мы говорим в сложное время, какие-то потрясения, то мы сегодняшний день все равно будем вспоминать как, как светлый. Если ничего не изменится, мы опять сегодняшний день будем вспоминать как светлый. В общем, в виду того, что положение безвыходное, поэтому я счастлив. Я хочу напомнить, что это передача, в которой мы обсуждаем главное событие прошедшего месяца, а сейчас главное событие лето. Пусси Райт. Right. Я очень хорошо понимал, что я должен задать по этому поводу вопрос и мучился над этим вопросом, потому что, с одной стороны, для меня очевидно, что наказание не соответствует преступлению, что оно гораздо более жесткое. Непонятно почему. С другой стороны, я не очень понимал, что по этому поводу спрашивать. Я вспомнил, я вспомнил. Что было еще одно огромное событие – это трагедия Крымска. Почему мы так охотно, так быстро забыли про Крымск и с такой страстью и азартом обсуждаем после этого? Вот мы же еще до Крымска у нас было что-то такое. Я помню, какой-то полуразрушенный город, поселок, где должны были быть установлены, наверное, были установлены вот эти телевизионные камеры, где должны были показывать строительство новых домов. Тоже быстро мы все потеряли интерес. Значит, работу показывать не интересно Ну, действительно, если бы я видел тоже строительство день за днем, я бы смотреть перестал. Что касается Пуссерай, конечно, интересно. Это, во-первых, девушки. Все, что связано с девушками, всегда интересно. Это, это... жалко их, невзирая на то, что, конечно, как-то это получился такой раскол на этой льдине, где мы сидим. Раскол совершенно получился в неожиданном месте. Мало того, что у нас столько расколов, так еще раскол по этому, между верующими и неверующими. И, и как-то как тяжело это все воспринимать, потому что, ну, действительно, их жалко. Ну как бьют женщину, мы же не можем, ну, ну нормальный человек не может же пройти мимо. Я помню, однажды мы поехали в колхоз с самодеятельностью Порта, и там попался муж и женой, и вот он её ударил. Ну что я должен был делать? Я рядом был. Ну я её заслонил, он меня ударил, правильно. Я упал, я снова её заслонил, он опять меня ударил. Потом мне говорили, почему ты его не ударил? Ну не могу я. Во-первых, за что? Я не знаю, за что его бить. Но, но смотреть на это тяжело. А сейчас я слышал, священнослужитель один заявил, что сторонники, пусть Какие сторонники, пусть Мы же не говорим о том, что они сделали. Нельзя быть сторонником того, что они сделали. Но во всяком случае, жалеть их, милосердие проявлять-то нужно. Сторонники э, отмены смертной казни, не есть же сторонники преступников. когда президент сказал, что надо проявить милосердие, ну, какая-то надежда появилась. И она же первая умерла. Ну, суд показал полную независимость свою. Нет. Очень. Разрешите ваши аплодисменты считать за одобрение того, что я сказал. За тончайшее наблюдение за нашим судом. Не каждый проявит такую вот наблюдательность, как я. Но я так смотрю, сколько людей занимается расколом, с какой радостью, с какой радостью люди занимаются этой, этой ненавистью. Где мысли и идеи людей, которые бы сплотили, которые бы поговорили бы ну, действительно о милосердии? Или просто о нашей сплоченности? О том, что мы друг друга есть, ну, между верующими и неверующими. Но никакой же вражды нет. Почему вдруг это поднимать этот вопрос, когда по-настоящему никакой вражды нет? другое дело когда я другое дело смотрю вот эти там, арабскую весну там, смотрю на лица этих людей они тоже не могут объяснить чего они хотят вот они хотят жить как там и немножко как там там и чуть чуть вот еще оттуда взять и вообще жить и в общем то жить как там но чуть чуть отсюда было бы конечно хорошо мы тоже хотим жить как там но сейчас мы находимся в таком диапазоне Между построением и разрушением. Люди хотят что-то рушить. Я им предлагаю, пожалуйста, но прежде чем порушить, давайте построим. Потому что сейчас разрушать нечего. А потом можно получить удовольствие. Все, я заполчал. Еще хотел сказать, у меня был большой перерыв. Перерыв такой трагический, драматический. Там сын поступал, и мне хотелось писать, но я не мог. Я сегодня немножко такой взвинченный, взбудрожный, чертю дай. Может, постепенно успокоюсь и приду форму? Я вас хотел позже про это спросить, но раз вы сами начали говорить, у нас же такой многосерийный фильм «Сын Жванецкого поступает в институт». Мы уже, <свят> мы уже говорили по поводу того, что он собирается поступать в институт. Дальше мы говорили о том, что мы расскажем, поступил, не поступил. Это вы как хотите? Меня интересует, как отца человека, который тоже собирается там через три года поступать в институт, можно ли описать состояние папы, чей сын сдает единую государственную экзекуцию, то есть ЕГЭ, И поступает в институт. Вот состояние отца можно в этот момент описать? Да. Пожалуйста. Слава, да, да. значит, моего сына, в принципе, ещё, в общем-то, ребёнка такого дурноватого. Значит, в наручниках, в кандалах. Что такое ЕГЭ? Это тебя грузят на, на автобус из родной школы. Отправляют в другую школу, в другое место, неизвестно куда. С надзирателями, с глушилками, видимо. С подслушающими устройствами. В туалет с надзирателями. Жуткая атмосфера. Жуткая атмосфера. Он совершенно, абсолютно. Надо отдать должное, что совершенно... К сожалению, очень спокоен был. Большому сожалению моему. Но все-таки вернулся рано поздрослевший. Уже там, когда в военкомат он шел, там уже, он рано повзошел, там стояла целая группа полуголых, вот знаете, как там стоят, вот. И, и вдруг врачи объявили перерыв, чай пьем. А эти голые стоят в коридоре. И правильно, эти пьют чай, эти стоят в коридоре, это все правильно. Я говорю, вот это армия, сынок. Все. Хорошо, ладно. И вот, значит, это... дальше пошёл вот этот ЕГЭ. Ребятки, значит, общее ощущение от ЕГЭ – большая бессонница. То есть все не спали, кроме него. Это совсем другие люди они. Когда он сидит за компьютером, я говорю, что ты сейчас сделаешь Он говорит, сейчас я разговариваю с друзьями. А я что делаю? Сейчас делаю уроки. В этой же позе туда же смотрю. То есть имеет вид пилота, самолёта, дальнего бомбардировщика. Не тревожь тебя я, я на задании. Я ничего не могу повлиять. Я не знаю, как это всё происходит. В результате, после того, как это, это ЕГЭ прошло так, так сумрачно, я, значит, лежу и нехорошо думаю о себе. Он за эти несколько дней стал взрослым, я за эти несколько дней стал отцом. Я, значит, всё, я срываюсь ночью с постели И вырастаю у него над кроватью вот так. Я говорю, вставай Всё, папа я Вставай, значит, он опять Что, что, что такое? Как? Он меня спрашивает, что такое? Что случилось? Хорошо да, я, я, я, я говорю, убери учебник, вставай Значит, в результате Хорошо, что я вернулся через 15 минут Он опять спит Я сказал, вставай Знаете, вот я, так, я приходил, раза три, каждый пятнадцатый, встал. Встал, пошел, сел в компьютер, говорю, не компьютер, бери книгу какую-нибудь, чтобы я понимал, что ты делаешь. Но взял книгу, я вставал каждые полчаса, чтобы застать его за книгой. Как себя. Я потому что, я вспоминал себя, да какого черта? Почему я на это тратил полжизни, а этот человек так спокоен? Может, он сейчас опять разговаривает с кем-то ночью, я, я же не знаю. не знаю. В общем, короче, я вспомнил свою школу. Да, боже мой. Андрей Главович, мы же видели там родные лица педагогов, которые нас учили всю жизнь. Вот, и я, я помню, я что-то запутался, я что-то не знал. Экзамен сдавал, выпускной. А мне педагог сказал, ты знаешь, Миша, я же тебя знаю, ты же это знаешь. И я действительно понял, что я это знаю. И я что-то вдруг стал отвечать. Он просто сказал, ты не волнуйся, ты это знаешь. Всё. Больше ничего не... Я не против ЕГЭ. Совершенно. Потому что в нашей нечестной стране, она нечестная у нас страна, значит, тут, конечно, приезжают люди, победители разных олимпиад, приезжают люди со справкой о том, что это талант. У кого-то просто медицинская справка. Гений. Заверенная всей поликлиникой. Гений. Всё, значит, не надо его ни о чём спрашивать, он гений, и всё. Поэтому я стал тоже взрослым вместе с ним. Спасибо вам за внимание. Я хочу, хочу вас спросить сейчас вот о чём, я вот слышал, что вы рассказывали. Вы когда описывали ЕГЭ военкомат, да. вот если бы здесь сидел человек, который не знал, о чём речь... Да. он бы подумал что это идет война государства с кем то это такая военная картинка люди в кандалах куда то нельзя по... то есть ощущение что государство воюет со своими собственными детьми во время егэ и во время а зачем оно это делает почему оно не может с ними нормально договориться нормально поговорить потому что государство не владеет этим языком которым можно говорить с этими людьми совершенно не владеет я не знаю вообще каким языком государство владеет Если мы берем язык судов, язык постановлений, это совсем, это все время язык заворачивания гаек. А государство не владеет языком объясняющим, а только языком приговаривающим. Вот пока они не владеют этим языком, ни диалог никакой не возможен Поэтому люди собираются на площадях пытаются тоже как-то разговаривать с государством, опять государство отвечает тем же. И поэтому общего языка нет. Вот такой, не то, что общего языка, диалога нет. Так я понимаю. Извините. Несколько произошло событий важных. Я хотел бы обратить внимание на следующее. Вот начиная с этого лета, людей за клевету опять будут привлекать к уголовной, а не административной ответственности. И опять возникли разговоры, чем отличается клевета от критики. Ответ, что если высокопоставленный человек, ты ругаешь, это клевета, если низкопоставленная, это критика, он как бы не засчитывается. Все знают, что вас в жизни очень много критиковали. Ну, всякие глупые люди. А на вас клеветали когда-нибудь? Ну, и, и это все на грани, значит, ведь, что такое э, клевета? Клевета, мне кажется, это вообще ложь. Но ложь, замешанная на зависть. Критика, она бывает так иногда доброжелательной, как, допустим, любовник может э, похвалить мужа. Крики бывают недоброжелательные, когда муж может что-то сказать о любовнике. Но они признают существование друг друга, я это имею. Я это имею ввиду. Они признаются. в клевете не признаются существование Вот этого человека, о котором пишут, на которого вот идет клевета, не признается существования Либо он никакой не муж, либо он никакой не, не математик, либо он никакой не писатель Либо вот никакой... Вот прежде всего никакой не писатель, всё и дальше... или любой... любой человек вот, вот, это, вот это называется уже клевета Вот Райкин очень страдал от этого дела Вот допустим, э вот, эти, вот эти монологи там, э пусть все будет э грузин, или кто-то там у него был, был, кого он играл. Значит, пусть все будет, а пусть что-то не хватает. Значит, шли письма, что это, это клевета на, на наших жителей Кавказских республик. К большому сожалению, писали, вы будете выделены учителя средних школ, в основном. Я не буду клеветать на них на всех, но некоторые учителя средних школ... И до сих пор находятся в таком же положении. Вот они их включают в избирательную комиссию. Вот они, они почему-то... Видимо, они так как-то угнетены, что вот они в советское время очень бдили, и сейчас они... Очень легко идут нам вот эти всякие там приписки и так далее. Вот это, вот это очень, очень тяжело представить себе, что именно почему-то в чиновников нет в избирательных комиссий врачей нет в инженеров почему-то учителя. Поэтому нам предлагаю очень внимательно следить за этой профессией. Ну, а что касается меня, ну, нападали, да господи, ну, ну без конца, невозможно. Не обращать внимания, труп твоего врага проплывет, и ты будешь его видеть. Ненависть, кстати, гораздо более полезна, чем клевета. Клевета может разрушить. А ненависть врага, ничего, она тебе довольно точно указывает на недостатки. Меня в основном ненавидят бородатые люди, вот с большими бородами такими. Вот сколько раз я читал именно вот это? Вот от этих людей. Я даже перешел с электробритвы на опасную бритву, чтобы быть глаже. Чтобы четче было видно мое изображение. Что самое главное, вот я сейчас вспомнил, что я хотел сказать, когда вы задавали этот вопрос. Суд как к этому подойдет? Сейчас судом с нами разговаривают. Сейчас с нами же не разговаривают другим языком, только языком суда. Нас предупреждают, что вот это нельзя делать. Судьи неизвестно откуда-то приезжают, мы в жизни их не встречаем. Мы не видим этих людей. Я смотрю фильмы зарубежные, там можно войти к судье, поздороваться, поговорить. Мы не видим этих людей. Они где-то живут в заповеднике, приезжают, выносят приговор и уезжают. И нет. Поэтому сейчас любой обвиняемый, это практически уже осужденный. Знаете, у них выражение «осужденный»? А мы говорим осужденный. А они говорят осужденный. Осужденный – это совсем другое дело. Ребята, вот я сейчас вас хочу привить. Если меня поймают где-нибудь с наркотой, <говорит> я убедительно прошу объяснить мне, как она употребляется. <говорит> чтобы я хотя бы был подготовлен. Все, больше говорить не буду на эту тему Я спросить про такое огромное и очень важное событие, как Олимпийские игры. Они прошли в Лондоне, была потрясающая, на мой взгляд, красивая, Извините. невероятная изумительно придуманная церемония открытия. А потом пошли, игры я вас хочу задать вам, поскольку мы все, наверное, готовимся к тому, что следующие Олимпийские игры пойдут в нашей стране. Что такое Олимпийские игры? Это столкновение государственных амбиций, это просто соревнование, это какой-то миф. Что это такое? Ну, это продолжение той же войны, но мирными способами. Это продолжение войны на любом поле. Ну что вы, это, это же бесконечно, это все время. Это официальные столкновения между государствами. Это такой огромный насос, который надувает этот патриотизм. И это подсчет количества медалей. Китайцев, я понимаю, полтора миллиарда... У них должно быть медали действительно больше всех. Там можно выращивать спортсменов в отдельных колбах, где угодно. Там просто выращивают специальные люди в виде спортсменов. Пожалуйста, такое там есть. Но то, что в Америке, это, это нам нужно просто взять как учебник. Это в университетах, ведь мы же это все понимаем. В университетах, бассейны, стадион наука и спорт все время вместе. но Хорошо в науке, хорошо в спорте. Ведь у нас тогда, когда победили, у нас, вы видели, да, вот эту встречу по волейболу? Действительно, волейбольная мужская команда переломила ход. Действительно, подвиг. Действительно, прекрасно. Но была же еще баскетбольная команда, которая вообще не нуждалась даже в этом переломлении хода. Настолько ход игры был в их пользу. Это были какие-то огромные люди. Не только черного, но и белого цвета. И это были люди. А Виртуозов... как Стоял человек огромный. Вот сзади него кольцо. И он вдруг забрасывает вот так. В кольцо. Я это сам видел. Все. Все, все, все кончен балл. И, и, и не нужно было сострадаться, собираться с всей командой, проявлять волю и силу. Здесь огромное преимущество сразу. Вот это. Но самое все-таки главное было преимущество. Это... Церемония открытия и закрытия. И, конечно, Англия, которой не была главной в спорте, у которой там, как они сказали, наконец проговорились 42 миллиона всего жителей, но она показала, кто главный в музыке, кто главный в режиссуре. Вы видели, да, когда там Джейс Бонд вошел к королеве, и потом они оба прыгнули с парашютом? Это вызовет массу подражаний. Я думаю, что когда будет на нашей Олимпиаде... Наверное, Штирлиц пойдет в Кремль. Что-то такое будет. Либо Лев Николаевич Толстой сядет за штурвал истребителя. Там, там столько было придумано. И причем они ведь не, не ссылаются, к сожалению, как мы, на то, что там они изобрели паровую машину, либо они антибиотики, либо на пьесы Шекспира. Они на прошлое не ссылаются. Они... Показали на церемонии закрытия ныне живущих. Вот это поражает. Мы вырастем успеем что-нибудь придумать к Олимпиаде. У нас будет, правда, зимняя Главное, чтобы не растаяло, чтобы не обнаружилось там. А вот этот период, когда все покрыто снегом, он замечательный. Страна прекрасно выглядит. Чистенькая, беленькая, никаких пожарищ, никакой грязи. Поэтому более-менее. Будем надеяться. Левада-центр провел опрос, результаты которого меня потрясли. 73% россиян и мужчин и женщин довольны своей внешностью, а 62% довольны своей фигурой. Поскольку я категорически не отношусь ни к тем, ни к другим, я хочу вас спросить, это как, это что значит? Значит, что мы себя любим. Вот это, что за этим стоит? Но, Андрей Иванович, мы с вами, когда мы идем... Я не вижу нашу передачу, но мне говорили, когда мы идем вместе. Почему это называется «нет»? Что он Что такое? То есть, ну, ну, ну, явно, когда я один, мне не хватает вашей фигуры. Меня тоже так что вы напрасно, да-да-да-да. И, и когда вы тоже в одиночестве не хватает какого то мелкого шмеха в виде моей фигурки. И мы так появляемся, мы так и ходим. Я не знаю сам, конечно, можно перед зеркалом так, как они там стоят. Конечно. Ну, честно говоря, у меня тоже была фигура. Старые девочки помнят. В Одессе, на пляже, было что показать. В общем, сейчас, конечно, но уже, к сожалению, не очень, даже очень не очень. Но, тем не менее, вы знаете, есть один секрет. Самый кривоколенный человек, самый такой уродливый человек, если он умен, то как собеседник. Вот вы с ним беседуете, его внешность пропадает через какое-то время. Как внешность красавицы, которую вы прижали к сердцу. Все, она исчезла. У вас вопрос то, родной ты прижал или не родной. А так, эта внешность исчезает. Ну, что такое внешне человеческое? Да боже мой. Да боже мой. Это ум, текст и поведение. и Это сколько места... Это сколько места, никакое место этот человек занимает, а сколько места этот человек занимает среди людей. Вот сколько места. Да. Вот как раз про измерение хотел спросить. Новозеландский психолог по имени Джеймс Флинн провел такое очень интересное, мне кажется, исследование. Он исследовал тесты по IQ за 100 лет из разных стран. Я не знаю, была там Россия, это неизвестно, но неважно. И он выяснил две потрясшие меня закономерности. Он понял, первое, что люди умнеют, во что ещё можно поверить. Но второе, что он понял, что очень сильно умнеют женщины. Вы замечали по своей жизни, что люди становятся всё умней, а особенно умней становятся женщины? Что люди умнее не замечали, что женщины замечали. Если всё-таки женщину не выносить за пределы человечества... ...во всех этих исследованиях... ...как они там... Я согласен, что женщина обладает такими качествами, которые нам не снились. Разговаривая по телефону непрерывно парковаться, разворачиваться, торговаться, померять вещь, не отрываясь от телефона. Никто из мужчин на это не способен. Никто из мужчин не способен, допустим, если вот ребенок спрашивает, как надо. Ну, мужчина или папа, он скажет, может так, может так, может так. Только она скажет, надо так. И это будет, в общем, правильно. Дальше, если ты говоришь ей, что у тебя болит, она говорит, где? Ты покажешь, где? А она говорит, что? Она говорит, тебе, говорит, что болит. Мой лечащий врач, например. Я опять коротко о себе. Он говорит, я, когда ему начинаю жаловаться, он говорит, я вас не понимаю. Приведите свою жену. Она ему говорит о том, что у меня болит, и что я чувствую. И он понимает ее. И прописывает мне И это мне помогает. но потом, мне кажется, что это все предвещает просто гибель мужчин какую-то постепенно. Просто постепенно исчезновение. Много религий, где женщины отодвинуты в сторону. Видимо, это предчувствие. Нельзя их подключать-то. Кроме того, я не знаю... Вот кто вообще может доказать, что Всевышний – это мужчина? И мы ему говорим, что да, это мужчина, но доказательств никаких нет. Женщины, конечно, более жестокие, чем мужчины. А, потому что умнее... «Б» – потому что не боятся крови, «В» – потому что не брезгливы. Поэтому не надо доводить их до такого состояния. Спасибо за внимание. Михаил Михайлович, вы сказали нам, мы, собственно, этого ждали, что в Одессе вы написали нечто, что вы нам будете сейчас читать. Пожалуйста. Прочитаю. Это маленькие такие. Ребята, а что сегодня в театре идет? Что ты в буфете спрашиваешь? Кто тебе ответит? Иди в зал и посмотри. Поспрашиваю у людей. Что мне делать нечего? А как ты вообще сюда попал? Да жена затянула. А она что в зале? Дома. А ты чего? А я с товарищем вот этим. Чтоб билеты не пропадали. Ну наливать я отрал. Твой ход. Что у тебя? Виски. Ходи. Всё, теперь ты ходи. У тебя что, казацкое, моряцкое, бурлацкая Ходи ты. Будем. Какой то театр? Ходи, ходи. Пошёл, пошёл. Мат ставь всем. Всё, я закончил. Невзирая, невзирая на частые венерические заболевания, ему больше всего удавались женские образы. Как недостатки... Как недостатки продолжения наших достоинств, так наш смех продолжение наших рыданий. И это точно. О, ребята, да. Наш новый русский в Гонконге сел на рикшу и того оглоблями подняло в воздух. Где он и перебирал ногами, пока пассажир его не пожалел. Патриотизм – это чёткое, ясное, хорошо аргументированное объяснение того, почему мы должны жить хуже других. Раньше был разговор. «А вы читали? Неужели вы не читали?» «Мы давно прошли Все читают. Прочтите, пожалуйста. Сейчас разговор. Вы купили? А вы собираетесь купить?» «Купите обязательно. Все уже давно купили». Что тренер? Когда знаешь, как, умеешь, но уже не можешь сам, ты тренер. Дальше. Когда знаешь, как, не можешь сам, но можешь научить, ты профессор. Когда не знаешь, как, не можешь сам и не умеешь научить, но можешь наказать, если сделают не так, ты президент. А? Это называется добро зло. Зло конкретно, четко, ясно. Зло всегда с цифрами в руках. Зло всегда с фамилиями в руках. Зло материально понятно, ясно и легко овладевает массами. Толпа не побежит в больницу перекладывать больных или мыть полы. Но мгновенно сорвется бить людей и поджигать дома. Зло рождается вместе с ребенком, колотит, бьет, щипает. И только постепенно в душу входит его противоположность. Добро накапливается от услышанного, от увиденного, от прочитанного. Оно требует нежной мамы и времени. Добро складывается по словам, по поступку, по страничке. Оно идет от тех, кто через это уже прошел и сам понял, что погасить полезней. Не вспылить, не бросить злое слово, после которого все равно просишь прощения – не Неправота твоя ни не в слове, а в злости. Добро твое накапливается всю жизнь и всего лишь достигает уровня, достигнутого другими. Поэтому так мало изменений в человечестве за века. Добро полностью не передается. Ему нельзя обучить. зло можно. Зло передается. А накопленное добро умирает с каждым. И все начинается сначала. Но однажды посеянное зло долго остается с человеком. Запоминается всеми, тем более на экране. Нельзя сегодня говорить о сексе, а завтра о любви одному и тому же человеку. Даже если все утверждают, что это должен знать каждый. Нельзя сегодня говорить, не защищайте демократию, сидите дома, а завтра разоблачать коррупцию. но кто-то же что-то вспомнит. Характер человека не зависит от науки, потому что наука его не совершенствует. Человек в прямой связи с добром и злом. И хоть это все перетекает друг к другу, но мы все чувствуем, в какой момент, что из них берет вверх. И тогда из каждой семьи уходят лучшие. Как бы это ни называлось. Борьба за свободу, за справедливость, за территорию. Это борьба между теми, кто говорит, жить должны не все, и теми, кто говорит, жить должны все. А дальше по списку, с фамилиями, с цифрами в руках – Против невнятного бормотания. Это нехорошо, это как же, за что же. Добро накопили старики, они невнятные и не неконкретны. В них заключена не мудрость, как мы думаем, а доброта. Давая злу дорогу, мы все равно поползем просить прощения, когда дело коснется нас. Я закончил. Спасибо за внимание. Теперь мы переходим к вопросам, которые задают наши зрители. Первые вопросы вы сейчас увидите на экране. Пожалуйста, первый вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Хотела бы задать такой вопрос. Какого вкуса вкус жизни, по-вашему? На что он похож? Вкус к жизни какого вкуса? Это, это почти невозможно ответить. В принципе, есть мастера, жить вкусно. Их видно. Они заседают в Олимпийском комитете. А ответить на вопрос не могу. Пожалуйста, следуй, следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Лиза Колотилина. Я студентка первого курса. Хотела бы задать вам вопрос. Вы, на час слышали свой адрес. Я вас уважаю. А что для вас есть уважение? Спасибо. Ну, фраза «я вас уважаю» она не так звучит. Она значит «ты меня уважаешь, я тебя уважаю». Эта фраза широко известна, эта фраза только произносится в подпятии. Мы, мы, мы не должны путать водку и дружбу. Водку и любовь. Понимаете, действительно говорят, э, не бывает некрасивых женщин, есть мало водки, так и здесь. Не бывает неуважаемых людей, значит, еще надо выпить. И спросите меня уважаешь? Тебе обязательно ответить, я тебя уважаю. Это тот случай, когда ты, ну, сравнительно недорого, узнаешь, что ты уважаемый человек. Вот я так... Теперь я обращаюсь к вытянам в зале, кто хочет задать вопрос, поднимите руки. Ну, Пожалуйста, подойте Добрый вечер, Михаил Михайлович. Добрый вечер. Воронежским товарищ. полицейским запретили посещать кафе, где продают алкоголь. Что дальше? Их будут в угол ставить? Или как из них сделают хороших полицейских? Ну, я, во-первых, не верю, что они будут подчиняться этим. Наши полицейские совершенно независимые люди. Они не зависят... Конечно, потому что с кем больше всего случается случай пьяный за рулем? Вот мы, ж, мы же слышим это все с кем. Поэтому им запрещают сейчас в кафе, им потом запретят садиться за руль автомобиля. Ничего, мы будем их встречать так, в таком же состоянии, за тем же рулем, и они так же будут. А самое главное, конечно, они же посещают, к сожалению, кафе всегда бесплатно. Это очень трудно от этого избавиться. Добрый вечер, во-первых. Вопрос очень простой. Что в последнее время заставило вас сильно смеяться, а также сильно грустить? Я вообще уже давно не могу сильно смеяться, а сильно грустить. Ощущение, что я помолодел на 30 лет, я снова вижу людей на съездах, которых я видел раньше. Я не хочу сказать о опухшие лица, но это... Какие-то вот такие вот, вот лица, как из Олимпийского комитета, совершенно, совершенно другие лица. Люди со вкусом живут. И действительно, и вот они, они все ужесточают наше положение, чтобы облегчить свое. Это так все понятно. Ужесточить вниз, и вот лизнуть вверх, топнуть вниз, вот если человек где-то находится на нижней границе вверх. А есть еще верхняя граница низа, где мы иногда находимся. А они там находятся. Вот это, вот это. И получается у нас нет тут другого в голове, кроме двух жизней. То есть сегодняшней и той, которой мы жили. Нет, а есть третья. Есть третья жизнь, совершенно другая. А мы все оттуда сюда перемирались, отсюда туда перемирались. И постепенно люди из той жизни смешиваются с людьми, которые пришли из будущей жизни и становятся одинаковыми место того, чтобы все вместе перейти в тренинг. Спасибо за внимание. За Здравствуйте, Михаил Михайлович. У меня такая ситуация. С каждым годом больше и больше друзей уезжают из этой страны, и в основном это страны Европы. И я у них спрашиваю, что, от чего, почему. Они отвечают, что э, им не хочется жить в этой стране, когда для того, чтобы э, жить, а не выживать, нужно было либо в правильной семье э, иметь происхождение, либо иметь деньги и связи. Что нужно сделать для того, чтобы э, окружающая тебе реальность нравилась, чтобы люди молодые не хотели уезжать из нашей страны? Это, наверное, нужно, как еще во времена Толстого и Чехова, поднимать общий уровень просвещенности. Но я не видел, чтобы наши стремились туда, где много наших. Вот они. Там русских много, да, я туда не поеду. Там много отдыхают наших, да, не поеду. Я лучше я не буду понимать, о чём идёт речь. Я лучше не буду понимать, что я заказываю. Я буду есть не то, что хочу, но я буду там, где меньше наших. Это удивительное отношение друг к другу. Каждую секунду какой-то раскол общий. То по этому поводу, то по этому поводу, то по этому поводу. Поэтому сейчас, мне кажется, нужен человек, который сейчас имеет все шансы на успех быть избранным. Тот, который объединит всех. Тот, который просто, не дай бог, не перекроет границы, вовсе нет. Но тот, который сумеет нас приучить хотя бы друг к другу, а потом уже заставить привыкнуть друг к другу. Вы сказали, что нам нужен человек, который сможет нас всех объединить. А мы сами не сможем объединиться? Нам нужен обязательный человек? Да. Мы не можем, мы не объединились до сих пор. А почему? Не знаю, потому что мы не любим друг друга. Мы, мы же ненавидим очкастых, мы ненавидим интеллигентов, мы ненавидим чужеродцев, мы ненавидим кавказцев, мы ненавидим... Ну, Ой, там, там такой, такой список. Это уровень, уровень мышления И это, это, это во-первых, действительно может уровень культуры, но это какая-то интеллигентность занимать как можно меньше места возле других людей, не стеснять никого. Такое бывает в монастыре. Вот в монастыре ты видишь каждого человека, который старается занять как можно меньше места. Вот так вот быть вплотную вместе. Так я понимаю. Я думаю, что всего того, что сказал сегодня Михаил Михайлович на протяжении передачи, нам всем с вами хватит на месяц, чтобы обдумывать, и я надеюсь, что через месяц мы снова с вами встретимся в программе «Дежурный по стране» на канале «Россия-1». Всего доброго, до свидания, пока. Вот мы вышли с вами на Красную площадь, где почему-то сегодня нет света. А света – это же такое метафорическое понятие. Вот как вам кажется, свет чего исчез из нашей жизни, а свет чего, например, появился? Там, свет мыслей, свет идей, свет юмора. Что ушло, а что появилось? Ну, если говорить вашими словами, то, конечно, исчез свет мыслей. Причем исчез он и по обе стороны баррикад. Толпа заговорила. А человек замолчал Какая хорошая мысль. Замечательно. Да, да. Вот и я я не могу вычленить ничего из этого. Ну вот, видите, я еще не вхожу в Фейсбуке и так далее. Вот там, наверное, это все есть.